Глава 7. На следующей неделе Дженни несколько раз наведывалась в обветшалый дом над каналом. Джон сопровождал ее дважды, а большей частью просиживал весь день вместе с Гаротом в королевской галерее, ожидая, когда король обратит на них внимание. Вечера он убивал золотой молодежью из окружения Зиерн, изображая пляшущего медведя, как он сам это называл, причем весьма успешно изображая, особенно если учесть изматывающее ожидание поединка, который мог стоить Джону жизни. Аверсин оставался верен себе и даже ни разу не заговорил об этом, но Дженни чувствовала, что нервы у него напряжены до предела. Сама она старалась избегать придворных и проводила целые дни в городе, у гномов Пробиралась она туда потихоньку, скрыв себя охранными заклятиями от уличного сброда Ибо чуяла все яснее день ото дня, как ненависть и страх Расползаются по городу, подобно ядовитому туману Путь через портовые кварталы пролегал мимо больших таверн Хромой бык, храбрая крыса и овца в болоте где собирались беженцы, мужчины и женщины, согнанные с разоренных драконом дворов. И если кому-то были нужны дешевые рабочие руки, он знал, что эти-то согласятся ворочить мебель и чистить конюшни за несколько медиков. Однако зимние штормы, не дающие кораблям выйти из гавани, и растущие цены на хлеб лишили завсегдатаев таверн даже такого скудного заработка. Гномы, которых, несмотря ни на что, было в городе более чем достаточно, старались не ходить мимо овцы в болоте после полудня, в часы отчаяния, когда уже ясно, что никто тебя сегодня не наймет, и все, что тебе осталось, это потратить последние гроши на выпивку. Итак, с теми же предосторожностями, какими она пользовалась в незнающем законов «Уинтерленде», Дженни пробиралась к леди Тасилдуин, или, как ее называли на языке людей, мисс Мэб. Дженни прекрасно понимала, что власть колдуньи-карлицы по сравнению с ее собственной огромна. Однако ни ревности, ни сожаления не возникало на этот раз в ее душе. Наконец-то, впервые за долгие годы Дженни нашла учителя. В большинстве случаев Мэп охотно делилась секретами, хотя магия гномов казалась Дженни такой же странной и чуждой, как их мысли. У них совсем не было школ и такое впечатление, что гномы передавали власти знания чуть ли не по наследству, от поколения к поколению загадочными, непонятными Дженни способами. Мэп рассказывала ей об исцеляющих заклинаниях, которыми издавна славилась бездна. О зельях, утраченных гномами с приходом дракона точно так же, как было утрачено все их золото О чарах, способных крепче привязать душу к плоти Шла речь и о более опасном колдовстве, когда душа целителя, вливаясь в душу больного, могла спасти того от смерти Упоминались и другие заклинания подземной магии Заклинания хрусталя, камня, свивающейся темноты, значение которых Дженни понимала весьма смутно, запоминая чисто механически и надеясь, что понимание придет потом. Мэб рассказывала о движении подземных вод, о том, как мыслят камни о бесконечной череде пещер, никогда не видевших света. Однажды разговор зашел о Зиерн. «Да, она была когда-то ученицей в пещерах целителей». Мэб вздохнула, откладывая в сторону трёхструнные цимбалы, с помощью которых учила Дженни мелодики своих заклинаний. «Пустая девчонка, пустая и испорченная. Был в ней какой-то талант злой насмешки ещё тогда». Она сидела среди нас, внимала великим целителем, обладавшим властью, о какой она и мечтать не могла, кивала с почтением своей ухоженной головенкой, а потом передразнивала их перед своими друзьями, живущими в бездне. Дженни вспомнился серебряный отзвук смеха колдуньи и то, как зиерну, ускорив шаги, чуть не вынудила Драмара побежать за ней. Был ранний вечер. Несмотря на холод, воздух в обиталище гномов был спёртый, недвижный. Шум на улице стих, слышались только перезвоны, множество башенных часов, да одинокие крики угольщика, расхваливающего свой товар. Мэб покачала головой, голос ее звучал глуховато. «Обожала выведывать секреты, как другие девчонки обожают сласти». Хотела обрести власть, подглядывая и подслушивая Изучила все тайные пути, ведущие в пещеры целителей Вынюхивала и шпионила, прячась в темноте За власть нужно платить А она прикоснулась к тайнам более великим, нежели она сама И осквернила, отравила их, как отравила самое сердце бездны «Да!» Она отравила его И обратила нашу мощь против нас самих Дженни была сбита с толку И Драмар говорил нечто подобное, сказала она Но как можно осквернить заклинание? Исказить его? Тогда заклинание просто потеряет силу Не понимаю Мэб пристально посмотрела на нее Словно только сейчас, вспомнив Что Дженни не принадлежит к их народу «А ты не должна понимать», – прозвучал ее нежный, высокий голос. «Это магия гномов. Людей это не касается». «Однако Зиерн-то прикоснулась», – сказала Дженни, перенося вес тела на пятки и давая отдохнуть коленям, болезненно ощущающим сквозь ветхую подушку твердый камень пола. Если она, конечно, в самом деле научилась в пещерах целителей чему-то такому, что сделала ее величайшим магом королевства «Ай!» – с отвращением сказала карлица «Целители бездны были куда могущественнее, чем она! Клянусь камнем, у меня было больше власти!» «Было?» – ошеломленно переспросила Дженни Я знаю, что большинство целителей погибло в бездне, когда пришел дракон, и думала, что просто не осталось никого, кто бы мог бросить ей вызов. Магия гномов отличается от людской магии, но власть есть власть. Как могла Зиерн уменьшить твою силу? Но Мэб только потрясла головой, всплеснув бледными паутинных оттенков волосами, и сказала яростно. Это дела гномов! В последние дни Дженни редко видела Зиерн, но чародейка по-прежнему занимала ее мысли. Влияние Зиерн пропитывало королевский двор, подобно аромату ее коричных благовоний. В пределах дворца Дженни постоянно чувствовала присутствие колдуни. Как бы там ни добыла Зиерн свою власть, и что бы она потом с ней ни не делала, но Дженни никогда не забывала, насколько эта власть велика. Когда, не заглянув даже в фолианты по магии, которые Джон стянул для нее в дворцовой библиотеке, Дженни сидела перед своим магическим кристаллом, наблюдая крохотные, беззвучные образы сыновей, опасно дурачащихся на заснеженных зубчатых стенах Холда. Она чувствовала себя виноватой. Дженни уже не испытывала чувства ревности к Зиерн, но зависть еще оставалась. Правда, это была зависть, продрогшего путника к тем, кто сидит сейчас в теплых и светлых домах. Но когда она спрашивала у Мэб о том, каким образом могла достичь чародейка своей нынешней власти и почему гномы запретили ей появляться в бездне, карлица лишь твердила упрямо. «Это дела гномов. Людей это не касается». А Джон к тому времени стал всеобщим любимцем среди молодых придворных. Они приходили в восторг от его нарочитого варварства и называли своим «ручным дикарем», когда он начинал рассуждать об инженерии или о повадках свиней или цитировал классиков с ужасающим северным акцентом. И каждое утро король, проходя по галереи, отводил тусклые глаза, а этикет не позволял Гаррету заговорить первым. «Чего он тянет?» Допытывался Джон, когда они с Гаретом, потеряв еще один день, вышли из арочного портика галереи в холодный, расплывающийся дневной свет. Из безлюдного сада со старенькой арфой в руке к ним по лестнице тихо поднялась Дженни. Пока мужчины были в королевской галереи, она упражнялась в мелодике заклинаний на пустынном скалистом берегу, наблюдая бег облаков над морем. Был сезон ветров и внезапных бурь. На севере, наверное, вовсю уже лепил мокрый снег, а здесь теплые солнечные дни перемежались туманом и хлесткими дождями. Бледная дневная луна шла на ущерб, причиняя Дженни смутное беспокойство. В саду на фоне глинистых тонов осенней почвы светло и ярко выделялись костюмы придворных, сопровождавших зиерн на прогулку донесся нарочито пронзительный голос колдуньи, со злобной точностью, имитирующей речь гномов. Джон продолжал. «Или он надеется, что дракон обрушится на цитадель и избавит его от хлопот осады?» Гаррет покачал головой. «Не думаю. Я слышал, поликарп установил на самых высоких башнях катапульты, бросающие горящую нефть, так что дракону лучше держаться от них подальше». И хотя речь шла об изменившем подданном, Дженни услышала в голосе принца гордость за своего бывшего друга. В отличие от Джона, который позаимствовал придворный костюм из кладовой за воротами дворца, где просителям перед встречей с королем придавали приличный вид, Гаррет имел по меньшей мере дюжину преступно дорогих нарядов для парадного выхода. Сегодня на нем была мантия из пронзительно-зеленого и желтовато-розового атласа, казавшегося лимонным в зыбком послеполуденном свете. Джон насадил очки покрепче на переносицу. «Так вот, что я тебе скажу». «Я не собираюсь больше обивать порог, как крысолов, ждущий, когда королю понадобятся его услуги. Я приехал сюда, чтобы защитить мои земли и моих людей, которые еще не получили ничего ни от короля, который мог бы их защитить, ни от меня самого». Гаррет отсутствующе смотрел вниз, в сад, на маленькую компанию придворных рядом с испятнанной желтыми листьями мраморной статуей бога Кантерита. Потом быстро повернул голову. «Ты не можешь уйти!» В голосе его прозвучали страх и беспокойство. «А почему нет?» Юноша закусил губу и не ответил. Но взгляд его нервно метнулся вниз, в сад. Почувствовав, что на нее смотрят, Зьерн обернулась и послала Гарету воздушный поцелуй. Гарет тут же отвернулся. Вид у него был утомленный, измученный, и Дженни захотелось спросить – «Является ли ему еще во снах зерн? Неловкое молчание было неожиданно прервано высоким голосом Драмара. «Милор Версин. Гном ступил на террасу и заморгал болезненно, оказавшись в приглушенном тучами убывающем свете дня. Слова он выговаривал с запинкой, словно с трудом припоминая их значение. «Пожалуйста, не уходи!» Джон пронизывающе взглянул на него сверху вниз. «Не слишком-то распространяешь ты свое радушие. Как, впрочем, и помощь. Разве не так?» Старый посланник с вызовом встретил его взгляд. «Я начертал тебе карту бездны. Чего ж ты еще хочешь?» «Карты, которые не лжет, холодно сказал Джон. «Ты оставил пустыми половину участков. А когда я сложил вместе чертежи разных уровней и вертикальный план, будь я проклят, если они хоть где-нибудь совпали». «Меня не интересуют секреты вашей чертовой бездны. Прикажешь играть с драконом в кошки-мышки в полной темноте, да еще и не имея точного плана?» Услышав в его ровном голосе гнев и страх, Драмар опустил глаза и уставился на свои нервно сплетенные пальцы. «То, что в пробелах, не касается ни тебя, ни дракона», — сказал он тихо. «План точен, клянусь камнем, что лежит в сердце бездны». «Некто из детей человеческих проник однажды к ее сердцу, и с той поры мы горько сожалеем об этом». Он поднял голову, бледные глаза блеснули из снежных нависающих бровей. «Я прошу тебя довериться мне, драконья погибель. Это против наших обычаев – просить помощи у людей. Но я прошу тебя помочь нам». «Мы – рудокопы и торговцы! Мы никогда не были воинами! День за днём нас выживают из города! Если падет цитадель, многие из народа бездны будут вырезаны вместе с мятежниками, давшими им не только приют, но и пропитание! Королевские войска не дадут гномам покинуть цитадель, если гномы попытаются выбраться, а попытаются многие, поверь мне! Здесь...» «В Беле хлеб стоит все дороже, и мы либо умрем с голоду, либо нас растопчут толпы из таверн. Очень скоро нас станет так мало, что мы не сможем восстановить бездну, даже если нам суждено снова пройти через ее врата». Он простер маленькие, как у ребенка, но старчески узловатые руки, странно бледные на фоне черных разводов его причудливо скроенных рукавов. «Если ты не поможешь нам, кто еще из рода людского сделает это?» «Да когда же ты удалишься отсюда, Дромар?» Чистый и мягкий, как серебряное лезвие, голос Зиерн обрезал последние слова старого гнома. Она взбежала по лестнице из сада, легкая, как миндальный цвет, летящий по ветру. Ее окаймленная розовым вуаль отлетала назад над растрепавшимися каштановыми волосами. «Тебе недостаточно того, что ты ежедневно докучаешь своим присутствием королю. Тебе еще надо втянуть в свои интриги этих бедных людей. Нет, только гномы могут быть настолько вульгарны, чтобы говорить о делах ближе к вечеру, как будто для этого днем мало времени». Надув губки, колдунья выпроваживающе махнула холеной рукой. «А теперь удались», – добавила она с вызовом. «Иначе я позову стражу!» Старый гном какое-то время смотрел ей в глаза. Ветер с моря омывал его морщинистое лицо облаком паутинчато-бледных волос. Зиерн вела себя, как избалованный, раскопризничавшийся ребенок. Но Дженни, стоявшая позади нее, хорошо видела восторг и высокомерие триумфа, обозначившиеся в каждом мускуле этой восхитительно стройной спины. Дженни не сомневалась, что Зиерн позовет стражу. Дромар тоже в этом не сомневался. Посланник при дворе короля в течение 30 лет он повернулся и побрел прочь, подчиняясь приказу фаворитки. Дженни смотрела, как он ковыляет там, внизу, по серой и лавандовой мозаике садовой дорожки, провожаемый по пятам бледным хрупким бондом Клерлоком, копирующим его походку. Как всегда, не замечая Дженни, Зиерн взяла за руку Гаррета и улыбнулась ему. «Старый заговорщик!» – обронила она. «Так и норовит ударить в спину! Вечером я должна ужинать с твоим отцом, но у нас еще есть время для прогулки по берегу. Дождя ведь не будет, наверное». «Она могла бы сказать наверняка», – подумала Дженни. «Одно ее заклинание, и тучи забегают, как комнатные собачки перед кормежкой». Изящно изогнувшись, Зиерн потянула Гаррета к лестнице, ведущей в сад Придворных внизу видно не было Всех разогнал порыв ветра, залепивший аллеи мокрой сорванной светок листвой Гаррет бросил отчаянный взгляд на Джона и Дженни, стоявших рядом на террасе Она в пледах и северной куртке из овечьей кожи Он в изукрашенном кремовом и голубом атласе Школярские очки на кончике носа Дженни тихонько подтолкнула Джона «Пойди с ними!» Он поглядел на нее сверху вниз, чуть осклабившись. «Ага, меня производят из пляшущего медведя в дядьки!» «Нет», — сказала Дженни, и голос ее был тих. «Скорее в телохранители!» «Я не знаю, что там затеяло Зиерн, но сам он что-то предчувствует. Пойди с ними!» Джон вздохнул и наклонился, чтобы поцеловать ее в губы. «Король мне заплатит за это отдельно!» Его объятие напоминало хватку облаченного в атлас-медведя. Затем он сбежал по лестнице и с чудовищным северным прононсом окликнул Гаррета из Йерн. Ветер вздул его мантию и сделал Джона похожим на огромную орхидею посреди облетевшего сада. Прошло еще около недели, прежде чем король пожелал встретиться со своим сыном. Он спросил меня, где я пропадал Тихо проговорил Гаррет Он спросил меня, почему я не встретился с ним раньше Повернувшись, наследник королевства ударил кулаком по стойке балдахина и скрипнул зубами Пытаясь сдержать слезы стыда и гнева Дженни, да ведь он же все эти дни попросту не видел меня Он обернулся Слабый вечерний свет, падающий из граненных звеньев окна, где сидела Дженни, огладил лимонно-белый атлас его придворного одеяния и мрачно засиял в гладких старинных самоцветах на запястьях. Волосы Гаррета, сокрашенными в зеленый цвет кончиками, тщательно завитые перед аудиенцией, теперь снова развелись и свесились вдоль щек, за исключением какой-нибудь пары локонов. Он нацепил очки, погнутые, расколотые и совершенно неуместные при столь роскошном одеянии. В линзах мерцал хлещущий за окном дождь. «Я не знаю, что делать», — сдавленно сказал Гаррет. «Он сказал, что о драконе мы поговорим в следующий раз. Я не понимаю, что происходит». «А Зиерн при этом была?» — спросил Джон. Он сидел возле конторки с веретенообразными ножками, заваленной книгами, как и вся прочая мебель в их апартаментах. После восьми дней ожидания комната имела вид разграбленной библиотеки. Тома лежали один на другом. Страницы были заложены листочками с выписками рукой Джона, какими-то тряпицами, другими книгами, а один фолиант, тогда же кинжалом. Гаррет горестно кивнул. «На половину моих вопросов за него отвечала она». «Дженни, а не могла она опутать его каким-нибудь заклятием?» Дженни начала осторожно. Вероятно, да конечно же, сказал Джон, откинувшись на высоком стуле и опершись спиной на конторку. Если бы ты не пыталась все время воздать этой дури должное, Джен, ты бы и сама это поняла. Войдите, добавил он, услышав мягкий стук в дверь. Дверь открылась ровно настолько, чтобы Трейк Клерлок смогла просунуть в щель голову. Девушка поколебалась секунду, затем вошла, подчиняясь приглашающему жесту Джона. В руках у нее была ореховая шарманка, шейка ящика и игральная рукоятка которые были усеяны в беспорядке звездами из слоновой кости. При виде инструмента Джон расплылся в улыбке, а Дженни застонала. «Уж не собираешься ли ты играть на этой штуке? Ты же распугаешь весь скот в округе, неужели не ясно?» «Не распугаю», – возразил Джон. «Кроме того, в ней есть такой фокус, чтобы играть потише». «И ты его знаешь?» «Узнаю». «Спасибо, Трей, милая. Видишь ли, некоторые люди просто не способны оценить звуки настоящей музыки». «Некоторые люди не способны оценить вопли кота, раскатываемого скалкой», – ответила Дженни. Затем снова повернулась к Гарретту. «Да, Зиерн могла наложить на него заклятие, но после твоих рассказов об отце, о его силе и упрямстве, странно, что она могла так овладеть им». Гаррет мотнул головой. «Еще одно», — сказал он. «Я не знаю, как это понимать, и я не уверен в этом, потому что разговаривал с ним без очков. Но мне показалось, что он как-то высох со времени моего отъезда». «Я понимаю, это звучит глупо», – торопливо добавил он, видя, что Дженни озадаченно нахмурилась. «Нет», – неожиданно сказала Трей, и когда все трое посмотрели на нее, зарделась, как куколка. «Я думаю, это звучит вовсе не глупо. Я думаю, что это правда, и что «высох» – самое точное слово. Потому что мне кажется, что то же самое происходит сейчас с Бондом». «С Бондом?» переспросила Дженни, и в памяти тут же возникло изможденное костистое лицо короля, а затем восковая бледность Бонда, оттененная узором старинной раскраски. Трей, казалось, была всецело озабочена приведением в порядок кружев на левом рукаве. Затем она подняла голову, и драгоценные змейки в ее волосах опалово блеснули. «Я думала, мне кажется», — сказала она тихонько. «Он стал какой-то неловкий и шутит как-то уже не смешно, как будто озабочен чем-то важным. Но у него сейчас нет дел, неважных ни никаких. И он стал таким же рассеянным, как твой отец». Она умоляюще взглянула на Дженни. «Но зачем ей было налагать заклятие на моего брата?» Он же и так всегда был ей предан. Они подружились, как только Зиерн появилась при дворе. Он любил ее. Она все время снилась ему. Снилась? Как? — резко спросил Гаррет. Трей покачала головой. Он не рассказывал мне. Во сне он ходил? Изумленные глаза девушки ответили раньше, чем она заговорила. «А откуда ты знаешь? Прерывистый дождь стих. Все долго молчали. Под окном в тишине ясно слышны были голоса дворцовых стражников, рассказывающих анекдот о гноме и проститутке. Смутный дневной свет убывал, комната стояла холодная и грифельно-серая. Дженни спросила, «А тебе она еще снится, Гаррет?» Юноша покраснел, как ошпаренный. Наконец, помотал головой и сказал, запинаясь, «Я... я не люблю ее. В самом деле не люблю». «Я пытаюсь, я боюсь оставаться с ней один, но...» Он сделал беспомощный жест, не в силах бороться с предательскими воспоминаниями. «Дженни сказала мягко, но она зовет тебя. Она позвала тебя в ту ночь, когда мы были в охотничьем домике. Раньше так случалось?» «Я не знаю». Гарретт выглядел больным и испуганным, как в лесах Вира, когда Дженни, проникая в его разум, предъявляла ему самого себя. Трей, зажигавшая две маленькие лампы из слоновой кости на конторке Джона, торопливо погасила лучинку и, тихо подойдя к гарету усадила его рядом с собой на край кровати под балдахином. В конце концов Гаррет сказал «Чуть не случилось» несколько месяцев назад она попросила меня отобедать с отцом и с нею в ее крыле дворца я не пошел я боялся что отец рассердится за неуважение к ней но позже он произнес однажды такую фразу как будто вообще ничего не знал о приглашении я удивился я подумал он покраснел еще гуще в общем я решил что она полюбила меня полюбил волковцу заметила версин почусывая нос «Только вот страсть была несколько односторонней». «И что же тебя остановило?» «Поликарп!» город Хмура поигрывал полой мантии, мягко тронутой светом лампы, падающим в разрез балдахина. «Он всегда говорил, чтобы я ее опасался. Он узнал о приглашении и отсоветовал мне идти». «Ну, я, конечно, ничего не смыслю в магии, но знаешь, парень, похоже, что он спас тебе жизнь». Джон оперся спиной на конторку и беззвучно прошелся пальцами по клавишам шарманки. Гаррет потряс головой, сбитый с толку. «Но зачем? Он же неделю спустя пытался меня убить, отца и меня!» «Если это был он...» Юноша уставился на Джона. Медленно нарастающий ужас и понимание отразились на его лице. «Но я видел его...» – прошептал он. «Если она может принять образ кошки или птицы, что ей стоит прикинуться господином Холната, а, Джен?» Аверсин взглянул в дальний конец комнаты, где молча сидела Дженни, поставив локоть на колено, а подбородок на согнутую кисть. «Вряд ли это было подлинное воплощение», сказала она негромко. «Скорее всего, иллюзия. Изменение образа требует огромной власти, хотя власть у нее действительно огромная». Но как бы она это ни сделала, сам поступок вполне логичен. Если Поликарп начал подозревать о ее намерениях относительно Гаррета, Зиерн его мгновенно этим обезоружила. Сделав тебя свидетелем, Гаррет, она лишила его возможности помочь тебе. Она знала, насколько страшным покажется тебе такое предательство. «Нет!» — в ужасе выдохнул Гаррет. Голосок Трей жалобно прозвучал в тишине. «Ну что ей нужно от Гаррета?» «Я могу понять, почему она держится за короля. Без его поддержки она лишилась бы, пусть не всего, но многого. Но Гаррет-то ей зачем? И чего она хочет от Бонда? Он же ей совсем не нужен. Мы маленькие люди. Я имею в виду, что наша семья не обладает ни влиянием, ни деньгами». Беспомощная улыбка тронула уголок ее рта. Трей теребила кружево на рукаве. Мы бы упрочили положение выйдя я удачно замуж», но мы в самом деле не представляем для Зиерн никакой ценности. «И зачем их убивать при этом?» В голосе это явно отчетливо прозвучал страх за отца. «Или это свойство всех заклинаний?» «Нет», — сказала Дженни, — «для меня это тоже удивительно. Я никогда не слышала о заклинаниях, которые бы, подчиняя разум, опустошали еще и тело жертвы». Но, с другой стороны, я не слышала и о том, что можно годами держать человека под заклятием. Я имею в виду твоего отца, Гаррет. Правда, ее магия – это магия гномов. Может быть, их заклятия оплетают душу, разрушают и тело». «Но в любом случае», – добавила она, понизив голос, – «обрести такую власть над человеком можно лишь с его согласия». «С его согласия?» Ужаснувшись, воскликнула Трей. «Да кто же на такое согласится? Нет, он не мог!» Гаррет и Дженни отметила это особо, промолчал. На секунду он словно заглянул, как тогда на северной дороге, в собственную душу. Кроме того, он слишком хорошо знал Зиерн. «Не понимаю!» – Трей помотала головой. Дженни вздохнула и, поднявшись, подошла через всю комнату к сидящим рядышком молодым людям Положила руку на плечо девушки «Владеющий превращениями может изменить чью-либо сущность, точно так же, как свою собственную Это требует огромной власти, но самое главное здесь – желание самой жертвы Жертва будет сопротивляться, если не найти в ее душе некой трещинки, этакого бесенка искушения Словом, той части души, которая сама желает измениться За окном была глубокая тьма В золотистом свете лампы лицо девушки приняло медовый оттенок В подрагивании длинных густых ресниц Дженни ясно читала страх и очарование соблазна «Думаю, ты бы воспротивилась, попытайся я превратить тебя в комнатную собачку, будь у меня, конечно, такая власть» В твоей душе очень мало от комнатной собачки, трэйклерлок. Но вот попытайся я обратить тебя в коня В свободную от узды кобылицу, дымчато серую сестру морского ветра Мне кажется, я бы получила твое согласие Поспешно, отведя глаза, Трей уткнулась лицом в плечо Гаррета, и молодой человек попытался обнять ее за плечи. Не слишком, правда, удачно, поскольку выяснилось, что он сидел на кружевах своей мантии. В этом вся власть и опасность превращений. В комнате было очень тихо, и Дженни пришлось снова понизить голос. «Если я превращу тебя в кобылицу, Трей, твоя сущность станет сущностью лошади». «Твои мысли будут мыслями лошади, твое тело – телом лошади. Твоя любовь и желание станут любовью и желаниями молодого сильного зверя. Ты сможешь вспомнить о том, кем ты была раньше, но возвратить себе прежний облик ты уже не сможешь. Но, думаю, ты была бы более счастлива». «Прекрати!» – прошептала Трей, зажмурившись. Гаррет обнял ее покрепче. Дженни умолкла. Потом девушка вновь скинула веки, и в глубине потемневших глаз еще клубились тайные грезы. «Извини», – тихо сказала она, – «это не ты меня испугала, это я сама». «Я знаю», – мягко отозвалась Дженни, – «но теперь ты понимаешь? И ты, Гаррет, понимаешь ли, что она могла сделать с твоим отцом?» Часто самое безболезненное – это поддаться искушению и отдать власть над своим разумом другому. Когда Зиерн только что появилась при дворе, она бы не проделала с тобой ничего подобного. Ты ненавидел ее. Кроме того, ты был еще мальчишка, и ей не под силу было привлечь тебя, как она привлекала мужчин. Но когда ты стал мужчиной… Какая мерзость! Трей вывернулась и сама обняла Гарета за плечи. «Зато чертовски надежный способ остаться у власти», заметил Джон, облокотившись на лежащую на коленях шарманку. «Пока это только мое предположение», — сказала Дженни. «И действительно непонятно, зачем ей был нужен бонд. Я бы могла узнать это, если бы мне удалось увидеть короля, поговорить с ним». «Божья проматерь, Да он сыном своим говорить не желает, милая, не то что со мной или с тобой». Джон приостановился, как бы вслушиваясь в собственные слова. «А может быть, именно поэтому и не желает говорить с нами». Его глаза блеснули, остановившись на Гаррете. «Знаешь, Гар, чем дольше я все это вижу, тем больше сдается мне, что надо бы нам все-таки с твоим папашей потолковать». Глава восьмая В мертвой тишине ночного сада прыжок Гаррета со стены наделал не меньше шума, чем случ колосей в сушняке. Дженни вздрогнула, когда юноша с хрустом низвергся в кустарник с высоты нескольких футов. В тени плюща, плетавшего гребень стены, блеснули линзы очков, и голос Джона выдохнул. «Ты забыл завопить одиннадцать часов, и все тихо, мой герой». Последовал легкий шелест, и Дженни скорее почувствовала, чем услышала приземление Джона там внизу. Еще раз оглядела темный полуразличимый сквозь сплетение голых веток сад и, в свою очередь, соскользнула со стены. В темноте маячил неуклюжий силуэт Гаррета, облачившегося ради такого дела в ржавых оттенков бархат. Джона не было видно вообще. Беспорядочный узор его пледов сливался с блеклыми красками ночи. «Вон там!» Шепнул Гаррет, кивнув в направлении огонька, теплящегося в нише между двумя резными арками, входом в королевскую опочивальню. Отцветы лампады лежали в мокрой траве, как рассыпанные гулякой монеты. Юноша двинулся было на свет, но Джон коснулся его руки и проговорил тихо. «Я думаю, стоит провести разведку, раз уж мы затеяли взлом и все такое. Я сейчас взгляну, что там за домом, и если все спокойно, свистну к за доем. Гарретт схватил его за локоть. «А если свистнет настоящий козадой?» «В это время года!» И Джон растаял, как кошка в темноте. Дженни замечала его лишь, когда он перебегал в шахматной пестроте теней, отбрасываемых голыми деревьями, окружающими с трех сторон королевскую опочивальню. Гаррет сразу же потеряв Аверсина из виду, озадаченно крутил головой. Возле арки розовый свет лампады скользнул по оправе очков. Блеснул на шипастом локте, светлым пятнышком обозначил кончик длинного носа. Увидев спокойно стоящего Джона, Гаррет сделал движение, но был удержан Дженни. казадой еще не свистнул. А секундой позже в арке показалась Зиерн. Хотя Джон стоял в шести футах от нее, она не сразу его увидела. Северянин замер, как змея в листве. Лицо чародейки, освещенное теплым золотом лампады, несло все то же выражение томного удовлетворения, как тогда, в приоткрытой комнате охотничьего домика неподалеку от реки Уэльцпэ. Сейчас, как тогда. От этой мысли Дженни пробрал озноб, а потом она почувствовала уже настоящий страх. Зиерн медленно повернула голову и вздрогнула. Затем улыбнулась. а а, -а! Варвар, тоскующий без приключений Она тряхнула распущенными, непокрытыми вуалью волосами Заблудившийся локон улегся в ямочку на щеке, словно прося приласкать Поздновато, наверное, беспокоить короля прошениями Да уж, почти две недели, как поздновато Джон задумчиво почесал нос Но лучше поздно, чем никогда, как сказал папаша в день дедушкиной свадьбы Зиерн хихикнула Нежный горловой звук. Дженни почувствовала, как рядом содрогнулся Гаррет, разом припомнив искушающее недоброе сновидение. «Ты весьма опрометчив. Это твоя женщина послала тебя узнать, не опутан ли Уриен еще какими-либо чарами, кроме своей тупости и вожделения?» Дженни услышала свистящий выдох Гаррета, когда беспутные слова небрежно слетели с нежных розовых губ. А Дженни удивилась своему спокойствию. Словно именно этого она и ждала от Зиер. Джон лишь пожал плечами и сказал мягко. «Да нет, просто я уже все ногти объел, ожидая». «Ах!» Губы ее раздвинулись в ленивой улыбке. Она оказалась полупьяной, но не сонной. Напротив, как в тот первый день ожидания в Королевской галерее, она была довольна жизнью и вызывающе благополучно. Лампа, выложенная из разцами ниши, очертила янтарно-профиль зиерн, когда она шагнула к Джону. И Дженни вновь ощутила страх, как будто Джон сам не знал, какой опасности подвергается. «Варвар, который ест руками и наверняка занимается любовью, не разувшись!» Руки-чародейки ласкающе коснулись его плеч, словно пытаясь почувствовать мышцы и кости под пледами и кожаной курткой. Но Аверсин легко отступил на шаг почти повторив трюк, который сама Зиерн проделала с Дромаром в Королевской галерее. Теперь ей, чтобы снова прикоснуться к нему, пришлось бы сделать пару быстрых шашков уронив тем самым свое достоинство. С нарочито усиленным северным выговором Джон сказал, «Ну, недостаток манер, конечно, не дает мне спать. Но я-то сюда приехал не есть и не любовью заниматься. Дракон-то жрет людей уже совсем рядом». Она снова хихикнула, на этот раз злобно. Ха -ха, «У тебя будет возможность убить его, но в свое время. Умение ждать – искусство цивилизованных людей, мой варвар». «Ага», – покладисто отозвался Джон. Его темный силуэт был обведен золотистым светом. «У меня был ушат от времени изучить все эти ваши искусства. И учтивость, и внимание к просителям». Не говоря уже о чести или там о верности одному любовнику, в то время как подбиваешь клинья под его же сыночка. Наверное, сердца успели ударить три раза, прежде чем Зиен заговорила. Дженни видела, как выпрямилась спина колдуньи. Голос ее по-прежнему был ласков, но звучал, словно струна арфы, перетянутая на полтона. «Что тебе до этого, Джона Версин? Так делаются дела на юге» никто не собирается отнимать у тебя возможность прославиться вновь все это вообще не должно интересовать тебя я скажу когда настанет срок послушай меня джона версин и поверь мне я знаю этого дракона ты убил одного змея но ты не встречался с черным маркелебом, драконом злого хребта Он гораздо сильнее, чем тот, которого ты одолел Сильнее, чем ты можешь себе представить Я это предполагал Джон поправил очки Розовый свет блеснул на шипах браслета, как на остриях копий Как смогу, так и убью, очевидно Нет Нежный голос Зиерн стал язвителен Ты не сможешь И если ты этого не знаешь, то я знаю «Ты думаешь, мне неведомо, что эти вонючие поедатели отбросов, гномы, тебе солгали? Что они отказались дать тебе верную карту бездны? Я знаю бездну, Джона Версин, Я знаю каждый туннель и переход. Я знаю любое заклинание иллюзии защиты. И поверь мне, они тебе пригодятся в бою с драконом. Кроме того...» Тебе не обойтись без меня, если ты победишь и вернешься живым Подожди, говорю тебе, и помощь будет А потом я вознагражу тебя сверх всяких человеческих мечтаний Сокровищ бездны на это хватит Джон слегка склонил голову к плечу Кто вознаградит? Ты? В молчании, пахнущем морем ночи, Дженни слышала, как дыхание женщины пресеклось «А как это ты, интересно, собираешься завладеть сокровищами гномов?» Продолжал Джон. «Хочешь захватить бездну сразу же, как только дракона не станет?» «Нет», — сказала она чуть торопливее, чем следовало. «Дело в том, что...» «Ты же знаешь, дерзость этих гномов дошла до того, что они замыслили заговор против его величества. Но они уже не тот могущественный народ, каким были до прихода Маркелеба. Те, что уцелели, раздроблены и слабы. Многие покинули город, потеряв все права. И скатерти им дорога». «Если бы со мной обращались, как с ними», заметил Джон, опершись плечом на желто-голубые изразцы арки, «я бы тоже уехал». «Они это заслужили!» Ее слова обожгли внезапным ядом. «Они запретили мне...» Зиерн осеклась и продолжала более спокойно. «Ты знаешь, что они открыто поддерживают мятежников Холната. Во всяком случае, ты должен это знать. Было бы глупо выходить против дракона, пока заговор не раскрыт полностью. Это бы только возвратило гномам их твердыню и сокровища, чтобы строить дальнейшие козни». «Я смотрю, король, да и народ вместе с ним только и твердят, что об этом заговоре», — отозвался Аверсин скучным голосом. «Но, как я слышал, у гномов, оказавшихся в цитадели, выбора не было. Мне кажется, Гарретт, уехав, оказал тебе большую услугу. Король до того рассеян, что поверит чему угодно». И я так понимаю, что раз мне советуют не торопиться с драконом, а гномов тем временем выживают из королевства, чтобы они, упаси боже, не вернулись потом в свою бездну, то значит, бездна понадобилась кому-нибудь еще. Не так ли? Последовало секундное молчание. Дженни могла видеть, как свет скользнул по рукаву Зиерн там, где ее маленькая рука скомкала в гневе шелк. «Это вопросы высокой политики, драконья погибель. Повторяю, к тебе это никак не относится. Говорю тебе, будь терпелив и жди, пока я не скажу пора. Тогда мы поедем к бездне, ты и я. Обещаю тебе, что ты не прогадаешь». Она снова подступила к нему вплотную. Иголочки света в алмазах ее колец скользнули по тусклым пледом на плечах Джона. «Да...» Понизив голос, сказала версин Ты тоже, я смотрю, не прогадаешь Когда я убью его для тебя Сама вызвала дракона? Нет Слово прозвучало резко Как хруст расколотого морозом сучка Конечно, нет В самом деле, милая Ну, значит, тебе чертовски повезло Что дракон пришел Как только ты решила отделаться от короля А то ведь, не дай бог Помрет или разлюбит Это не говоря уже о золоте гномов. Чужая ярость, подобная невидимому взрыву, обожгла Дженни. Предупреждающий крик замер в горле. Дженни понимала, что, успея она даже прийти на помощь, ей все равно не устоять против молодой колдуни. Зиерн вскинула руку, и Аверсин только и успел, что спрятать лицо в ладони, когда белое пламя сорвалось с пальчиков чародейки. Воздух раскололся с оглушительным треском. Окаймленная фиолетовым вспышка выхватила из мрака каждый булыжник. Каждый островок мха на мостовой высветила каждый отдельный лепесток осенних восковых роз. Запах озона и горелых листьев поплыл по саду. Аверсин не сразу решился отнять ладони от лица. Даже издали, даже в темноте Джи не могла видеть, что его бьет дрожь. Обморочная слабость нахлынула на нее, и Дженни в который раз прокляла свою беспомощность. Джон все еще неподвижно стоял перед Зиерн. Прозвучал мелодичный, полный торжества голос. «Не забывайся, драконья погибель! Ты не со своей волосатой заморашкой разговариваешь, а со мной! Я действительно колдунья!» Аверсин Не отвечая, снял очки и тщательно протер глаза. Затем надел снова и словно впервые вгляделся в зиерн в тусклом свете садовой лампы. «Я действительно колдунья!» — мягко повторила она. Снова протянула к нему руки. Изящные пальчики затеребили кожаные рукава. Хрипловатая нотка вкралась в ее нежный голос. «И кто сказал, что наш союз должен быть столь варварским, драконья погибель?» «Если ожидание тебе невыносимо, я могу сделать его приятным». Тем не менее, когда пальцы Зиерн коснулись его лица, Джон взял колдунью за хрупкие запястья и отодвинул ее от себя насколько мог. Какое-то время они стояли неподвижно, лицом к лицу, полная тишина нарушалась лишь их прерывистым дыханием. Зиерн неотрывно смотрела Аверсину в глаза, и не знала, что колдунья проникает сейчас в разум Джона, нащупывая слабую точку, ища согласия. Наконец Зиерн с проклятием освободилась от его хватки. «Ладно», — прошептала она, «значит, эта сука может, по крайней мере, правильно сплести свои шкалярские заклинания. Судя по ней, на большее она не способна. Но я скажу тебе одно, драконья погибель». «Когда ты поедешь на поединок с драконом, то рядом с тобой, нравится тебе это или не нравится, поеду я, а не она. Тебе нужна моя помощь, и поедешь ты лишь тогда, когда я посоветую королю послать тебя, не раньше. Так что учись искусству ждать, мой варвар, ибо без моей помощи Маркелеп наверняка убьет тебя». Она отступила и снова скрылась в опочивальне пройдя достаточно близко от лампы. В медовом свете ее лицо было нежным и наивным, как у семнадцатилетней девчонки, не отмеченная ни яростью, ни извращениями, ни мелочностью, ни злобой. Джон глядел ей вслед. Бриллиантовая россыпь испарины мерцала на его лице. Он стоял неподвижно, потирая обожженной вспышкой кисти рук. А спустя миг окно позади него ожило, мягко озарилось. Сквозь переплетение виноградных лоз Дженни увидела часть комнаты, производящей впечатление наполовину прикрытой фрески, роскошный сосуд из золота и серебра и мерцание парчи балдахина. Лежащий в постели человек беспокойно шевелился во сне, его золотистые выгоревшие волосы лежали в беспорядке на вышитой подушке, а лицо было изможденным и безжизненным, как после поцелуя вампира. «Ты бы хорошо проучил ее, отправившись уже сегодня!» – бушевал Гаррет. «Возвращайся в Уинтерленд и предоставь ей самой разбираться с ее жалким гадом, если ей этого так хочется!» Он метался по обширной отведенной для гостей комнате и только что не плевался от бешенства. Он забыл свой страх перед Зиерн, забыл свои просьбы о защите колдуньи, забыл даже долгий путь из Уинтерленда и отчаяние при мысли, что Аверсин может вернуться». Дженни, сидя на подоконнике, отрешенно наблюдала, как он мечет громой и молнии. Лицо ее было задумчиво. Джон поднял глаза от клапанов шарманки. «К сожалению, не выходит, мой герой», — сказал он тихо. «Как бы там ни было, а дракон здесь». «Южанам на меня, конечно, наплевать, но это еще не повод оставлять их на съедение дракону. Даже если забыть о гномах, о весне ты подумал?» Юноша остановился и уставился на него. Джон пожал плечами, пальцы его прокручивали клапаны. «Урожай погиб», — пояснил он. «Если дракон останется здесь до весны, значит, не будет посеяно ни зернышко. И вот тогда, мой герой, жди настоящего голода». Гаррет молчал. Ничего подобного ему и в голову не приходило. Он никогда не испытывал недостатка в пище. «Кроме того», — продолжал Джон, «Если гномы вновь не займут в ближайшее время свою бездну, Зиерн их уничтожит», как совершенно правильно говорит Дромар. «А заодно и твоего друга Поликарпа в его цитадели. Хотя Дромар и боится раскрыть секреты бездны, гномы сделали для нас, что могли. А Поликарп, насколько я понимаю, спас тебе жизнь. Во всяком случае, не дал пойти по пути отца» который теперь, благодаря зерн вряд ли уже отличает одну неделю от другой. «Нет, дракон должен быть убит». «Да пойми ты!» – возопил Гаррет. «Если ты убьешь дракона, она захватит бездну, и цитадель будет атакована с тыла!» Он беспокойно посмотрел на Дженни. «А что, она в самом деле могла вызвать дракона?» Дженни молчала размышляя о чудовищной колдовской силе, явившейся им в саду, и об опасном, извращенном отзвуке ее в освещенной комнате охотничьего домика Зиерн. Она сказала, «Я не знаю. Я в первый раз слышу, чтобы человеческая магия могла подействовать на дракона. Но, правда, Зиерн училась у гномов. Нет, о таком я никогда не слышала. «Шпоры и петух, гривую конь», процитировал Джон. А не могла она приманить дракона, назвав его имя? Она вроде его знает. Дженни покачала головой. Маркелеб – это имя, данное дракону людьми. Называем же мы Азуил-картушеранца Дромаром. Нет, если бы она знала подлинное имя дракона, его сущность, она бы справилась с ним сама. А она не может. Иначе бы она просто убила тебя там, в саду. Дженни накинула на плечи шаль тонкую мерцающую паутинку шёлка. Масса тёмных волос улеглась сверху, как вторая шаль. Казалось, от окна в спину потянуло холодом. Гаррет снова зашагал по комнате, засунув руки в карманы старых кожаных штанов, надеваемых обычно лишь для охоты. «Но она же не знает его имени, так ведь?» «Нет», — ответила Дженни. «Разве что...» Она помедлила и нахмурилась, отгоняя мысль. «Что?» Быстро спросил Джон, уловив сомнение в ее голосе. «Нет», — повторила она, — «это невероятно, чтобы колдунья такой мощи не владела ограничениями. Это азы магии». И, видя, что Гаррет не понимает, пояснила. «Самая трудоемкая часть заклинания. Ты должен ограничивать действия любого заклятия. Если ты вызвал дождь, изволь ограничить его силу, иначе ты уничтожишь посевы». «Если ты призвал беды на чью-либо голову, установи ограничение, иначе несчастье станет неуправляемо и вполне возможно обрушится потом на твой собственный дом. Магия весьма щедра на неожиданности. Ограничение – это первое, с чего начинается обучение». «А у гномов?» – спросил Гаррет. «Ты же сказала, что у них все по-другому». «Да, они обучают как-то иначе. Я не все поняла из того, что мне рассказывала Мэп, а кое о чем она просто не захотела говорить. Но все равно магия есть магия. Мэп знает ограничения, и мне показалось, что гномы придают им даже большее значение, чем мы. Так что, если Зиер училась у гномов, она тоже должна их знать». Джон запрокинул голову и расхохотался от души. «Вот это дала Маху!» – выговорил он. «Подумай, Джен, она хочет отделаться от гномов, насылает самое страшное проклятие, какое только можно придумать, и нечаянно вызывает дракона, от которого уже не отделаешься». «Ну, чудненько!» «Ничего себе чудненько!» – возразила Дженни. «Неудивительно, что она меня ударила огнем. Вот бесится, наверное, как вспомнит о драконе». Глаза Джона смеялись из-под опаленных бровей. «Но это просто невозможно!» – строго проговорила Дженни. Таким голосом она обычно унимала расшалившихся сыновей. Затем уже тревожно. «Она не могла без обучения достичь такой власти, Джон! Это исключено! Колдовство даром не дается!» «А как ты еще все это объяснишь?» Дженни не ответила. Долго смотрела в окно. На темные очертания зубчатой стены под россыпью холодных осенних звезд. «Я не знаю». Сказала она, наконец, одергивая концы паутинчатой шали. Ее власть слишком велика. Не может быть, чтобы такое досталось даром. Ключ к магии – сама магия. Она должна была потратить массу времени и сил. Хотя Дженни помедлила, прислушиваясь к чувствам, которые вызывала в ней Зиерн. Я полагала, что колдунья ее уровня должна вести себя по-другому. Ах, мягко вздохнул Джон. Глаза их встретились. Только не думай, пожалуйста, что все, что она делает со своей магией, как-то унижает твои старания, милая. Ничуть не бывало. Она унижает лишь саму себя. Дженни грустно улыбнулась, в который раз, отметив эту дьявольскую способность Джона попасть в точку одной фразы. И они по старой своей тайной привычке снова поцеловались взглядами. Гаррет сказал тихо. «Но что же нам теперь делать? Дракон должен быть уничтожен». «А если ты уничтожишь его, то сыграешь ей на руку». Лицо Джона на секунду осветилось улыбкой. Потом он пристально посмотрел на Дженни. Рыжеватая бровь вздернута, в глазах вопрос. За десять лет они научились понимать друг друга без слов. И Дженни вновь задохнулась от страха, хотя знала, что Джон прав во всем. Спустя момент она заставила себя вздохнуть и кивнула. «Ну и славно!» Бесовская улыбка Джона стала шире. Словно мальчишка, предвкушающий очередную проказу, он живо потер руки. Потом повернулся к Гарретту. «Начинай укладывать чулки, мой герой. Сегодня отбываем к бездне». Глава девятая «Стоп!» Сбитая с толку, Гаррет и Джон натянули поводья, когда Дженни внезапно остановила лунную лошадку посреди усыпанной листьями дороги. Звякнула уздечка ведомого в поводу оспри, а, мол, кливе, шумно принялся щипать сорняки на обочине. Тишина, залегшая в предгорьях злого хребта, нарушалась лишь слабым посвистом ветра в обугленных стволах спаленной рощи. Ниже, у подножья холма, Леса уцелели и были раздеты скорее надвигающейся зимой, чем драконьим огнем. Там под оловянно-серыми стволами берез густо лежала ржавая листва. Здесь же только путаница хрупких веток, готовая рассыпаться при малейшем прикосновении. На обугленных плитах дороги наполовину скрытые сорняками чернели кости тех, кто пытались спастись от первой атаки дракона. Вперемешку с черепками посуды и брошенными на бегу серебряными монетами Монеты так и остались лежать в грязи Никто не отважился подойти к разрушенному городу и собрать их Выше, освещенные тусклым зимним солнцем, виднелись останки первых домов бездны По рассказам Гаррета, гномы никогда не строили крепостных стен Дорога вбегала в город через арку с обрушившейся часовой башней Дженни долго вслушивалась в тишину, обводя окрестности взглядом. Мужчины тоже молчали. С того самого момента, как они выскользнули из дворца перед самым рассветом, Дженни все острее и острее ощущала гнетущее молчание Джона. Она посмотрела искоса, как он горбится в седле своей верховой лошади-слонихи, и в который раз за этот день вспомнила слова Зиерн о том, что без ее помощи нечего и думать о встрече, С черным драконом Маркилебом. Вне всякого сомнения Джон думал о том же «Гаррет!» Окликнула наконец Дженни И голос ее был чуть громче шепота «Это единственный путь в город Может, есть какое-нибудь другое место Подальше от входа в бездну?» Гаррет нахмурился «Но почему?» Дженни качнула головой, сама не ведая причин своей тревоги. Но что-то нашептывало ей, как несколько недель назад у руин безымянного города в Интерленде, что впереди опасно. И Дженни напряженно высматривала вокруг приметы этой опасности. Она многому научилась у МЭП. Инстинкты ее обострились. И вот теперь что-то властно запрещало ей проехать сквозь ярку с обрушенной часовой башней, В залитую солнцем долину бездны После минутного размышления Гарриц сказал «Самое удаленное место от входа – холм Кожевников Это у подножия вон того пика, что ограничивает город запада Я думаю, там будет с полмили до врат Сам город маленький, не больше четверти мили насквозь Был А врата оттуда видны?» Он кивнул озадаченный странным условием «Холм довольно высок» И все дома были разрушены при первой атаке дракона. Но если тебе нужно видеть врата, достаточно объехать часовую башню слева и... Нет, пробормотала Дженни. Я думаю, нам туда ехать не стоит. Джон мгновенно повернулся к ней. город запнулся. Так он что же, нас слышит? Да, сказала Дженни, сама не понимая, откуда в ней эта уверенность. Вернее, не слышит, а... Я не знаю. Просто мне кажется... Нет, он еще не чувствует, что мы здесь. Но если мы подъедем ближе, может и почувствовать. Это старый дракон Гаррет. Его имя есть в списках. Я вычитала в одной древней книге из дворцовой библиотеки, что драконы меняют душу, меняют и оболочку. Пока дракон молод, окраска его светла и проста. С возрастом на его шкуре проступают сложные узоры, а к старости... Достигнув наивысшей силы, он снова становится одноцветным, но уже темных мрачных тонов. Маркелеб, чёрен Я не знаю, что это значит, но во всяком случае, это огромный возраст, огромная власть. И его чувства сейчас наверняка заполняют долину бездны, как вода, чуткая к малейшей ряби. А рыцари короля изрядно ее взбаламутили, цинично заметил Джон. У Гаррета был несчастный вид. Дженни мягко подтолкнула кобылу, заставив сделать пару шагов в сторону часовой башни. Чувство Дженни медленно, как круги по воде, расходились по всей долине. Через ломанную путаницу ветвей впереди виднелся массивный западный отрог злого хребта. Его головокружительные высоты были окрашены ржавчиной, прорезанной лиловыми тенями расселин. Выветрившиеся уступы белели, как торчащие обломки костей Над драконовыми пепелищами по склонам стоял строевой лес Выше поднимались замшелые утесы Голые ледяные вершины хребта были сейчас подернуты облаками Но за горбатым западным отрогом заметен был прозрачный след дыма Там отбивалась от королевских войск мятежная цитадель Холната Ниже громоздящегося камня и деревьев лежала сама долина. Омут воздуха, залив, полный бледного, искрящегося солнца и чего-то еще. Чувства Дженни коснулись краешком этого чего-то и испуганно съежились. Подобное ощущение возникает, когда нечаянно нашаришь в темноте свернувшуюся кольцами змею. Сзади слышался возбужденный юношеский тенорок «Но ведь тот дракон, которого ты убил в Вире, не знал о твоем приближении!» Громкость его голоса раздражала, и Дженни захотелось оборвать горта. «Ты смог обойти его и захватить врасплох! Я не вижу, почему здесь...» «И я не вижу, мой герой!» Мягко остановил его Джон, перекладывая поводья слонихи в одну руку, а поводья оспри в другую. «Но если ты хочешь проверить ценой собственной шкуры права Дженни или нет, то я тебе компании не составлю». Веди-ка нас лучше к своему знаменитому холму В ночь пришествия дракона Многие искали убежища в строениях холма Кожевников Их кости лежали везде Среди закопченных обломков раскрошенного камня С открытой площади, окруженной складами Можно было когда-то озирать Весь толпящийся над бездной городок Вечно подернутый вуалью дыма, плавилин и кузнец Дым теперь исчез, словно сдунутый драконьим огнем И город лежал в незамутненном холодноватом свете зимнего солнца Мешаниной костей и развалин Оглядев строение холма, Джени почувствовала потрясение Как будто ее ударили под вздох Затем она поняла, откуда ей знакомо это место И потрясение сменилось ужасом отчаяния Это было то самое место, увиденное ею в чаше воды. Место, где должен был, по предсказанию, умереть Джон. Никогда раньше ей не удавалось, ворожа, предсказать что-либо с такой точностью. Эта точность пугала ее. Каждый камень, каждая лужица, каждый пролом в стене были именно теми, виденными когда-то. Она припомнила даже мрачную линию утесов на фоне неба И узор разбросанных костей Ошеломленная отчаянным желанием изменить хоть что-нибудь Обрушить стену, пробить брешь, убрать кустарник у подножия холма Дженни уже сознавала, что ничего тут не изменишь А если изменишь, то тут же поймешь, что только усилила этим точность картины Губы ее, казалось, онемели «А подальше места нет?» – спросила она, зная заранее, что ответит Гарретт. «Нет, это самое дальнее. Тут все дело в запахе из дубильных чанов. Видишь, они даже не селились вокруг холма. Даже вода поступала сюда из резервуаров на северных утёсах, хотя источники есть и здесь». Дженни хмуро кивнула, оглядывая высокие скалы на севере, куда указывал Гарретт. Но что-то в душе ее кричало. Нет, нет Внезапно она почувствовала усталость, безнадежность и невероятную беспомощность Какое же мы дурачье, с горечью подумала она Да ведь нам же просто повезло с первым драконом Мы бы никогда не осмелились на это, будь мы чуть поумнее И никогда бы не вообразили себе, что можем такое повторить Зиерн была права Зиерн была права Она оглянулась на Джона, который к тому времени покинул седло И теперь оглядывал с каменистой кромки холма склоны, сбегающие в долину И вновь вздымающиеся на той стороне к вратам бездны Холод пробрал Дженни до костей Словно огромный крылатый силуэт на миг заслонил солнце И она направила лунную лошадку к Джону Он сказал, не оборачиваясь «А знаешь, я тут кое-что придумал. Храм Сармендеса – это четверть мили вглубь большого туннеля, если Драмар говорил правду. Если погнать Оспри во весь опор, мы с ним можем перехватить дракона в рыночном зале, сразу за воротами. Даже если он почует нас еще на холме, выбраться наружу и взлететь он просто не успеет. А места для драки в рыночном зале достаточно. Это мой единственный шанс». «Нет». Тихо сказала Дженни, и он посмотрел на нее, приподняв брови «У тебя есть другой шанс Мы сейчас поворачиваем и возвращаемся в был. Зиерн должна помочь тебе подкрасться к дракону с тыла, из пещер Кроме того, ее заклинания защитят тебя, а мои нет Джен!» Его настороженное лицо внезапно расплылось в улыбке Он протянул руку, чтобы помочь Дженни слезть с седла И отрицательно помотал головой Она не шевельнулась По крайней мере в ее интересах сохранить тебе жизнь Если она и вправду хочет, чтобы дракон был убит А остальное не твое дело Улыбка Джона стала еще шире Все верно, милая, согласился он Но вот бобы она готовить, бьюсь об заклад, не умеет И он помог Дженни спешиться Дурное предчувствие, тяготившее Дженни, не исчезло, напротив, продолжало нарастать. Зря она твердила себе, очерчивая магический круг и разводя в его середине огонь, что гадания на воде всегда лживы, что в чаше можно увидеть лишь один вариант будущего, которому, может быть, даже и не суждено сбыться. Но ощущение надвигающегося несчастья сдавливало сердце, и пока день вечерел, в огне под котелком, в котором побулькивала ядовитое варево, не раз возникали все те же картины. Кольчуга Джона, прорванная страшными когтями, и мерцание темной крови на ее погнутых звеньях. Дженни развела костер в дальнем конце холма, чтобы ветер не относил напоенный ядом дым ни к лагерю, ни в долину и весь полдень упорно трудилась, заклиная зелья и гарпуны. Мэб подсказала ей рецепт более действенной драконьей отравы, а те составные, которых не нашлось в оскудивших запасах гномов, Дженни раздобыла на улице Аптекарей в портовых кварталах Бела. Пока она работала, мужчины, стараясь не мешать, обустраивали лагерь и носили воду лошадям из маленького отдаленного источника, поскольку от акведука, питавшего холм, остались одни только горы-щебни. Джон по-прежнему хранил молчание, а Гаррет уже весь дрожал от ужаса и восторга. Дженни была, честно говоря, слегка удивлена, когда Джон предложил Гаррет уехать с ними, хотя сама хотела попросить его о том же. Прихватить с собой мальчишку было необходимо, но, конечно, не для того, чтобы дать ему возможность посмотреть вблизи на поединок с драконом. Просто Дженни, как, впрочем, и Джон, прекрасно сознавала, что с их исчезновением Гаррет останется в Бели без защиты. «Возможно, Мэп была и права», думала Дженни, отворачиваясь от удушливых испарений и отирая лицо тыльной стороной перчатки. «Дракон» Не самое страшное зло в этих землях. В крайнем случае он может тебя убить, но не более того. Ее слуха коснулись голоса мужчин, занявшихся стряпней на той стороне лагеря. Дженни обратила внимание, что на краю холма никто из них не осмеливается заговорить громко. «Когда-нибудь я все-таки научусь их печь», — сказал Джон. Шлепнул тесто на сковородку и посмотрел на Гаррета. «Что из себя представляет этот рыночный зал? Черт ногу сломит!» «Не думаю», – поразмыслив, отозвался город. «Дракон ведь вползал туда, а потом выползал наружу. Дромар говорит, это огромная пещера, сотня футов в высоту, а в ширину даже больше. Сверху торчат каменные клыки, кроме того, висят сотни цепей для ламп. Пол гномы выровняли для всяких лотков и навесов. Это был самый большой рынок королевства». Теперь там, наверное, все сгорело. Аверсин шлепнул на сковороду последнюю лепешку и выпрямился, вытирая пальцы краем пледа. Голубые сумерки опускались на холм кожевников. Костер обвел силуэты мужчин золотистой каймой. Они избегали подходить к Дженни. Отчасти из-за ядовитого смрада, отчасти, чтобы не заступить круг заклятий. Ключ к магии – сама магия. Дженни казалось, что она смотрит на них из другого мира, одна, опаляемая жаром и клубами ядовитых испарений, с тяжестью смертельных заклинаний в сердце. Джон подошел к краю холма, наверное, десятый раз за этот вечер. Поверх руин на него в упор смотрела черная глазница врат». Стальные плиты и обугленные деревянные обломки лежали в беспорядке на широких гранитных ступенях, едва различимые в водянистом свете ущербной луны. Сам городок заливала беспросветная тьма. «Не так уж и далеко», — с надеждой проговорил Гаррет. «Даже если он тебя услышит сразу же, как ты спустишься в долину, у тебя еще будет время доскакать до рыночного зала». Джон вздохнул. «Я в этом далеко не так уверен, мой герой». «Драконы двигаются быстро не только в воздухе. И земля внизу мне что-то не нравится. Боюсь, что оспри обычной своей резвости здесь не покажет. И не разведаешь ничего заранее. Остается только надеяться, что нам не подвернется какой-нибудь открытый подвал или выгребная яма, пока мы будем скакать к вратам». Гаррет смущенно засмеялся. «Забавно, но я никогда об этом не думал». В балладах конь героя никогда не оступается перед битвой с драконом А ведь даже на турнирах это случается сплошь и рядом Хотя земля на ристалище ровная, совсем прямая Честно говоря, я полагал, что, приехав в Белл, ты сразу поскачешь к бездне на дракона Не дав коню отдыха и не изучив местности Глаза Джона смеялись за линзами очков Теперь понятно, почему все королевские рыцари были убиты Он вздохнул «Меня одно беспокоит. Опоздай я хоть на немного и сам угожу ему в пасть, когда он выберется из врат». Джон вдруг закашлялся, разгоняя ладонью воздух и, вскричав «Ах, чума, тебя порази!» Кинулся снимать обуглившиеся лепешки со сковороды. Тряся обожженными пальцами, он сказал обиженно «Ну что за проклятая штука! Даже Адрик умеет их готовить лучше меня!» Дженни отвернулась от них и от нежной ночной темноты по ту сторону ее костерка. Острия гарпунов одно за другим погружались в бурлящее густеющее варево. Потные волосы приклеились к щекам, липли к коже между засученными рукавами сорочки и раструбами длинных перчаток. Жар лежал, словно красноватая слизь на пальцах ног. По обыкновению Дженни творила магию босиком. Подобно Джону, она чувствовала некую отрешенность. Странно отделенная от того, что делает Заклинания смерти висели вокруг нее в воздухе, как смрад Голова уже начинала болеть от напряжения и жары Даже употребленная во благо Магия утомляет, изматывает И нет против этой усталости средства Золотой дракон вновь возник в ее памяти Сердце остановилось, когда он упал с небес Подобно янтарной молнии И первая мысль была, как прекрасен. Немедленно вспомнились обрубки дымящейся плоти в узком овраге, едкие лужи ядовитой крови и слабое серебряное пение, замирающее в дрожащем воздухе. Может быть, виной были ядовитые пары, которые она вдыхала, но Дженни внезапно почувствовала себя совершенно больной. Она убивала мьюинков Она калечила их, обрекая на съедение собственной братьей. Ее пальцы помнили ощущение сальных липких волос на висках умирающего бандита Но никто из них не был драконом Они были тем, чем они были А кто я такая? Кто ты, Дженни Уэйнест? И она не смогла найти подходящего ответа. Со стороны другого костра донесся голос Гаррета. «Я все хотел тебя спросить еще об одной вещи, которой нет в балладах. Я знаю, это прозвучит глупо, но... Как это ты делаешь, что очки у тебя в битве не разбиваются?» «Снимаю, вот и все», – незамедлительно отозвался Джон. «Если ты видишь, что очки могут разбиться, то значит уже поздно». Кроме того, я попросил Джен наложить на них заклятие, чтобы они не слетали и не бились в то время, когда я их ношу. Она поглядела на них из сгущающегося облака смертельных заклятий, клубящегося вокруг котелка с ядом. Отблески костра лежали на металлических заплатах камзола, словно золотые клейма, впечатанные в бархат. Я так полагаю, что раз уж я позволил разбить свое сердце ведьме, то должен иметь от этого какую-то выгоду. Над отрогом злого хребта висела луна на ущербе, полуприкрытый белый глаз. И, словно пораженная в сердце металлическим прутом, Дженни вспомнила, что это означает. В молчании она вернулась из внешнего мира дружбы, любви и глупостей в свой уединенный мирок смерти, разрушительных заклятий и бесплодного напряжения сил. Она сама выбрала свой путь и ненавидела себя за это. Но, как и у Джона, иного пути у нее не было. «Ты думаешь, тебе удастся убить его?» – допытывался Гаррет. Руины лежали перед ними в лиловых и грифельных тенях раннего утра. Дженни держала под усцы боевого коня оспри, и его дыхание грело ей руки. «А что мне еще остается?» Джон подтянул подпругу и единым махом взлетел в седло. Холодное отражение рассветного неба скользнуло по его лицу, густо покрытому мазью от ожогов, на изготовление которой Дженни потратила весь остаток ночи. Смерзшиеся сорняки захрустели под копытами загорцевавшего оспри. Последнее, что наскоро успела сделать Дженни перед самым рассветом, Разогнать туман, поползший было в долину из лесов, и воздух теперь был алмазно чист. Тусклые зимние краски прояснялись, теплели. Дженни ощущала холод и пустоту внутри. Все силы были вложены в отраву. Голова болела. Самоосквернение и привкус желчи. Казалось, два разных человека жили сейчас в Дженни. То же самое чувство испытывала она, когда Версин шел на своего первого дракона. Безнадежность лежала на сердце пятном гнили И она уже хотела только одного Чтобы день этот кончился Так или иначе Звенья кольчужных перчаток Джона звякнули Когда он наклонился принять из рук Дженни Гарпуны Их было шесть в заспинном колчане Зазубренная сталь сияла на утреннем солнце И лишь самое жало Гарпунов злобно чернели Покрытые вязкой слизью отравы Кожа рукояток была туга и тверда на ощупь. Поверх заплатанного металлом камзола Джон надел мелкокольчатую броню. Без очков, без каштановой гривы, убранной под тесный кольчужный капюшон, лицо его с выступившими вдруг скулами казалось исхудалым и постаревшим, как бы являя его портрет в старости. В старости, которой он, может быть, и не достигнет. Наверное, нужно было что-то сказать ему, Но что сказать, Дженни так и не придумала. Джон разобрал поводья. «Если дракон выберется из врат раньше, чем я до них доеду, мне бы хотелось, чтобы вы двое успели скрыться», предупредил он ровным голосом. «Прячьтесь так глубоко, как только сможете, и чем дальше от кромки холма, тем лучше. Если сумеете, отпустите лошадей, дракон наверняка кинется за ними». Естественно, он и не подумал прибавить, что сам к этому времени будет мертв. Последовало короткое молчание. Затем Джон наклонился с седла и коснулся губами губ Дженни. Как всегда, они были у него удивительно нежные. Ей так и не довелось поговорить с ним в эту последнюю ночь. Да и зачем? Оба все понимали без слов. Джон развернул коня, всматриваясь в черную глазницу врат, в глубинах которой таилась черная тварь. Оспри снова загорцевал, почувствовав настроение хозяина. Открытая местность долины показалась вдруг огромным, усеянным препятствиями полем. Каждая опрокинутая стена виделась Дженни высокой, как дом, которым когда-то была. Каждый проваленный подвал зияющий бездной. «Не успеет», — подумала она. Джон наклонился и ободряюще потрепал оспри по серой в яблоках шеи. «Оспри, дружище!» Негромко проговорил он. «Ты уж на меня не серчай». Он дал шпоры, и резкий хруст железных подков прозвучал, как к отзвук летнего грома. Подойдя к кромке холма, не видела, как серый конь и свинцово-смутный силуэт садника нырнули в лабиринт проваленных фундаментов, сломанных стропил, луж, бог знает какой глубины с плавающими обломками горелого дерева, туда, к отверстой черной пасти врат». Сердце болезненно ударяло в ребра. Дженни направила чувство в сторону входа в бездну, прислушалась напряженно. Воздух в долине, казалось, был напоен разумом дракона. Где-то во мраке скрипнула, потащилась по камням металлическая чешуя. Нечего было и думать о том, чтобы увидеть дракона в магическом кристалле. И все же Дженни села, куда придется, на осыпающуюся закопченную гальку склона и достала из кармана куртки осколок грязновато-белого кристалла на цепочке. Она слышала, как Гаррет окликнул ее по имени с вершины холма, но не ответила ни словом, ни взглядом. На той стороне долины Оспри уже одолевал широкую гранитную лестницу, ведущую к разоренным вратам. Холодная голубоватая тень коня и всадника прополоскались по ступеням, как плащ, а затем бездна поглотила обоих. Солнечный свет лег на грань кристалла. Заиграли блики. Дженни уловила смутный образ стены из тесаного камня, из которой можно было бы сложить целый дворец Белла, потолок пещеры с торчащими каменными клыками, старые ламповые цепи, висящие в огромном кобальтовых оттенках пространстве. «Черное провало зияющих дверей и самый огромный проем напротив». Дженни сложила ладони чашечкой вокруг кристалла, пытаясь всмотреться в его глубины сквозь завесы наводимых драконом иллюзий. Ей показалось, что она видит вспышку рассеянного солнечного света на кольчуге и оспри, споткнувшегося среди обугленных груд костей, монет и полусгоревших шестов, усеивавших пол. Она видела, как Джон выровнял шаг коня – как блеснул в руке гарпун. Затем что-то метнулось из внутренних дверей, словно бешеный весенний поток, взмело черный прах на полу и вдруг взмыло в палящей завесе огня. Темнота наполнила кристалл, и в этой темноте засветились две холодные серебряные лампы. Она уже ничего не замечала вокруг, ни зябкого утреннего ветра, ни солнца, пригревающего ноги сквозь башмаки из толстой оленьей кожи, ни идущего из долины зимнего запаха воды и камня, ни беспокойного движения лошадей наверху. Заключенный в ладони кристалл внезапно взорвался белым светом, но сердцевина его была темна. Из этой темноты пролеплялись лишь разрозненные смутные фрагменты, ощущение чего-то быстро движущегося и огромного отшатнувшийся перед броском Джон с далеко отнесённым гарпуном и клубящиеся извивы слепящего дыма. Каким-то образом она знала, что убит оспри, убит страшным ударом хвоста. Потом быстрый промельк, упавший на колени Джон с красными от ядовитых испарений глазами отводит гарпун для нового броска. Нечто подобное взмаху чёрного крыла стёрло картину. Снова пламя и странный обрывочный образ. Три гарпуна, рассыпанные, как соломинки, в луже черной дымящейся слизи. Сердце Дженни оледенело. Одна темнота, одна клубящаяся темнота. А потом снова Джон. Кровь льется сквозь прорванную страшными когтями кольчугу. Но он еще на ногах. И в руке у него меч. Кристалл погас. Дженни видела, как трясутся ее руки. Тело чуть не корчилось от рвущейся в груди боли. В горле казалось клубок проволоки. «Джон!» – бессмысленно подумала она и вдруг вспомнила, как с веселой бесцеремонностью входил он в обеденный зал «Зиерн». Его нарочитое варварство, казавшееся не по зубам молодой чародейки вспомнила от осеннего солнца в его очках, когда он стоял по лодыжку в грязи у свиного загона в холге и протягивал руки, чтобы помочь ей слезть с седла. Она не могла представить, как жить дальше без этой мальчишеской улыбки. И вдруг на грани сознания еле слышно прозвучал отзыв «Дженни!» Она нашла его лежащим по ту сторону бледного полотнища света, падающего сквозь огромный проем врат. Лунная лошадка всхрапывала, артачилась, чуя едкий запах дракона, витавший в долине повсюду. И Дженни, отпустив коня, пошла через руины пешком. Сердце колотилось, почти причиняя боль. Все время чудилось, что вот сейчас из черного провала врат возникнет силуэт дракона. Но ничто не шевелилось в темноте. И тишина бездны была страшнее любого грома и скрежета. После залитой солнцем долины голубоватый полумрак рыночного зала показался почти черным. Везде, куда достигал свет, клубились едкие испарения. Воздух, насыщенный гарью и тяжелым сморадом ядовитого шлака, вызывал дурноту. Даже с ее умением видеть во тьме Дженни пришлось остановиться, всматриваясь. И сразу же нахлынула такая слабость, словно вся эта кровь под ногами была ее собственной. Он лежал, уронив лицо на выброшенную вперед руку. Кольчужный капюшон сорван. Волосы, если не выжжены, то пропитаны кровью. Кровь тянулась за ним чернильным следом по полу, показывая, как он полз мимо трупа оспри. Оттуда, из глубины, где чернела огромная туша дракона. Дракон лежал мерцающей грудой обсидиановых ножей. Распластанный ничком, он был чуть выше пояса Дженни. Блистающая черная змея, сорока футов в длину, окутанная белой дымкой ядовитого пара и темной магией. Гарпуны торчали из него, как стрелы. Передняя лапа еще тянулась в последнем усилии к Джону, сухая, словно рука скелета. Воздух вокруг был отягощен Нежным, ясным пением Проникавшим, казалось, прямо в мозг Песня на незнакомом Дженни языке Песня о холоде, о звездах О восторге затяжного броска сквозь вечную тьму Мелодия была полузнакомой Как будто Дженни уже слышала когда-то Давным-давно отдельные ее такты Являвшиеся ей потом во сне Затем дракон Маркелеб Приподнял голову И глаза их встретились Две серебряные лампы Кристаллический белый калейдоскоп Холодный и нежный Тлеющий, как сердцевина угля И Дженни отшатнулась Пораженная чувством, что она смотрит в глаза мага Такого же, как она сама Было что-то ужасное и притягательное в этих глазах Пение в ее мозгу звучало громче, словно некий голос обращался к ней, и слова становились все понятнее и понятнее. И она ощутила с новой остротой тот вечный душевный голод, которого не утолить. Отчаянным усилием Дженни вырвалась из мерцающей пропасти и отвела взгляд. Теперь она знала, Почему все легенды предостерегали, что ни в коем случае нельзя смотреть в глаза дракону? Дело вовсе не в том, что дракон может взглядом лишить тебя воли и ударить врасплох. Просто даже вырвавшись, ты оставляешь часть души в глубине ледяных кристаллических глаз. Дженни повернулась, готовая бежать, сломя голову от этого всепонимающего взгляда, от пения, проникающего в мозг но споткнулась обо что-то, лежащее на полу. И лишь уставившись на простертого у ее ног мужчину, она заметила наконец-то, что раны его еще кровоточат. Глава десятая. «Он не может умереть!» Гаррет бросил охапку свеженаломанного хвороста и обратил к Дженни умоляющие глаза. Как будто с той властью, что оставалось в ее усталом израненном разуме, она могла еще что-то сделать. Не отвечая, Дженни склонилась над закутанным в шкуры и пледы Джоном. Коснулась ледяного лица». Чувства ее были притуплены отчаянием, как у заблудившегося путника, в который раз уже оказавшегося на той же самой поляне. Ведь знала же, знала еще при первой их встрече, что именно так все и кончится. Вот и кончилось. Никогда уже не поглядеть ей в эти карие мальчишеские озорные глаза. Зачем она не прогнала его тогда? «Зачем послушалась слабого, идущего из сердца шепота «Я больше не могу без друга»?» Дженни выпрямилась, отряхнула юбку, зябко закуталась в плед, накинутый поверх овечьей куртки. Гаррет следил за ней собачьими глазами, больными и жалобными. Стоило ей двинуться к Скарбу, как он тут же пошел следом. «А любовников она бы себе нашла! Переспать с ведьмой приключения!» Да и примета есть, что после этого станешь счастливым. Почему она не прогнала его утром и говорила с ним весь день, словно забыв, что он, мужчина, враг, норовящий лишить свободы? Зачем она позволила ему коснуться своей души, как позволила коснуться тела? В оцепенелой тишине ночи висела белая ущербная луна. Ее призрачный свет вылеплял из мрака руины городка в долине. Полена просела в умирающем костре. Алый отблеск лёг на погнутое звенье кольчуги Джона. Клейка блеснул на вывернутой ладонью вверх обожжённой руке. И Дженни показалось, что тело её – сплошная открытая рана. «Мы изменяем всё, до чего не дотронемся», – в отчаянии подумала она. «Зачем она позволила ему изменить себя?» Магия – единственный ключ к магии, и он знал это с самого начала Но ведь и не знала, кто он такой Человек, отдающий жизнь за ближних И если бы только за ближних А послушайся, он Зиерн С яростным омерзением она отбросила эту мысль Прекрасно понимая, что Зиерн та в самом деле могла бы своим колдовством спасти Джона Весь день Дженни хотелось заплакать от бессилия, что-либо поправить. И в прошлом, и в настоящем. Жалобный ребяческий голос Гаррета вывел ее из слепого круга ненависти к самой себе. «Неужели ты больше ничего не можешь сделать?» «Я уже сделала все, что могла», – устала отозвалась она. Промыла раны, зашила, наложила заклинания – Кровь дракона ядовита, а своей он потерял очень много. «Но должно же быть хоть что-нибудь!» В беглом блике костра она увидела, что Гаррет плачет. «Ты просишь меня об этом уже десятый раз за вечер», сказала Дженни. «Но это не в моих силах. Не в моей власти». Теперь она пыталась убедить себя, что не полюби она Джона, потрачь все силы и время на магию, Ничего бы в итоге не изменилось. Посвятия она каждое утро медитации и изматывающим упражнениям, вместо того, чтобы болтать с Джоном, лёжа в постели, смогла бы она уберечь его? Нет, не смогла бы. Просто стала бы чуть сварливее, чуть скучнее, как Каэрдин. Но даже с её жалкой школярской магией, прилежно выводящей руну за руной, надо было что-то делать. Дженни попыталась сосредоточиться и с новым отчаянием осознала, что исцелить Джона ей не по силам. Что там говорила Мэп о врачевании? Дженни сгребла обеими руками тяжелые волосы, приподняла, плечи сводила судорогой от усталости. Она не спала уже вторую ночь. «Самое большее, что мы можем сейчас сделать, это нагревать камни в костре и обкладывать ему бока», — сказала она наконец Иначе его добьет холод. Гаррет сглотнул и шмыгнул носом. И все? Пока все. Если к утру он будет выглядеть чуть покрепче, попробуем увести его отсюда. Но в глубине души Дженни прекрасно понимала, что до утра Джону не дожить. Снова припомнилось видение в чаше воды. Надеяться было не на что. Поколебавшись, Гаррет предложил. Врачи есть в Холнате, там Поликарп, он сам врач. И армия у стен города. Голос ее звучал глухо и безразлично. Если он доживет до утра, мне бы не хотелось посылать тебя в когти, Зиер, но утром тебе все-таки придется взять молота битвы и съездить в Бел. Услышав имя Зиерн, Гарретт даже осунулся. Образ колдунии наверняка возник перед ним вновь. Справившись с собой, юноша хмуро кивнул, и Дженни внезапно всмотрелась в его лицо. Надо же, не убежал, не бросил. «Явишься в тот дом и приведешь сюда Мэп», — продолжала она. «Где-то здесь, в бездне, должны быть лекарства гномов». Дженни осеклась, потом повторила медленно. «Лекарства гномов». Как иголка, вонзившаяся в онемелую руку, прошила болью новая надежда. «Гарретт?» Где карты Джона? Гарретс, не понимающий Маргал, слишком еще напуганный возможностью новой встречи с Зиерн, потом вздрогнул, лицо его исказилось радостью, и он издал вопль, слышимый должно быть и в Беле. «Пещеры целителей!» Гаррет кинулся к Дженни и обхватил длинными руками, чуть не свалив с ног «Я же знал!» Захлебывался он, став на секунду прежним восторженным Гарретом «Я знал, что ты обязательно что-нибудь придумаешь! Ты можешь?» «О том, что я могу, ты ничего не знаешь» Дженни высвободилась, злясь на него за всплеск тех самых чувств Что уже расходились и в ее крови, подобно глотку крепкого бренди Повернулась и быстро пошла к Джону, пока Гаррет, сделавшись сразу похожим на радостного большого щенка, раскидывал скарб в поисках карты «Лучше уж безысходность, чем надежда», — думала Дженни «Безысходность хотя бы не требует от тебя никаких действий» Она откинула с алба Джона рыжеватую прядь, кажущуюся почти черной на обескровленной коже и, напрягая память, попыталась восстановить то, о чем когда-то говорила Мэп. Эссенции, замедляющие и укрепляющие прерывистое сердцебиение, мази, ускоряющие исцеление тела, фильтры, выводящие яды из вен и вливающие очищенную кровь. И еще там должны быть магические книги, заклинания, привязывающие душу больного к телу, пока плоть не восстановится. «Ты найдешь их», — говорила она себе. «Ты должна». Но первое же воспоминание о том, что поставлено на карту, лишило ее сил. Усталость была чудовищной, и Дженни подумала даже, что умри он сейчас, и ей не пришлось бы продолжать эту безумную, безнадежную борьбу за его жизнь. Держа его ледяные руки в своих, она соскользнула на минуту в исцеляющий транс, нашептывая Джону его настоящее имя. Но отзыва так и не прозвучало. Душа Джона была уже очень далеко. Зато прозвучало иное, от чего сердце Дженни сжалось. Металлический скрежет чешуи по камню и дрожь, напоенного музыкой воздуха. Дракон был жив. «Дженни!» – Гаррет возник снова с беспорядочной охапкой грязной бумаги. «Я нашел их, но пещер целителей там не обозначено!» Глаза его за расколотыми дурацкими очками были полны тревоги. «Я бы увидел!» Трясущимися руками Дженни взяла у него карты. При свете костра она разбирала названия туннелей, пещер, подземных рек все четкими руническими буквами, начертанными твердой рукой Драмара. И россыпь белых пятен, непомеченных и неназванных. Дела гномов. Вне себя Дженни отшвырнула бумагу. «Будь он проклят с его секретами!» – злобно прошептала она. «Конечно, пещеры целителей – это и есть сердце бездны, которым они все клянутся!» «Но!» – Город запнулся на миг. «Разве ты не можешь найти ее как-нибудь?» Ярость утраченной надежды, страх и ненависть к упрямству гномов захлестнули на минуту Жени. «В этом муравейнике!» – крикнула она. Потом вспомнила о драконе, залегшем в бездне, и чуть не застонала. Еще секунда, и она бы вызвала молнию, выжечь весь этот мир дотла. Молнию. Чтобы вызвать молнию, надо быть зиерн. Дженни взяла один кулак в другой и прижала к губам, ожидая, когда уйдут страх и ярость. И они ушли, оставив ей пустоту и беспомощность. Как будто оборвался вопль. И оглушила страшная тишина склепа Глаза Гаррета все еще выпрашивали ответа Дженни сказала тихо «Я попробую» Мэп кое-что рассказала мне Мэп рассказала лишь то, что человека, сделавшего неверный шаг, ждут внизу безумие и голодная смерть Услышит это Джон, что бы он сказал ей?» «Божья матери Джен, да ты и проголодаться не успеешь, как дракон тебя слопает» «Ах, Джон!» И всегда-то он заставлял ее смеяться в самый неподходящий момент. Дженни встала. Холод пронизал до костей. Медленно, как столетняя старуха, она снова двинулась к груди вещей. Гарри шел по пятам, кутаясь в свой алый плащ и не переставая возбужденно говорить о чем-то. Она его не слышала. И лишь когда Дженни повесила на плечо большую лекарскую сумку и взяла алибарду, юноша наконец-то ощутил всю тяжесть ее молчания. «Дженни!» – внезапно встревожить сказал он и ухватил ее за край пледа. «Дженни, но ведь дракон мертв! Я имею в виду, яд подействовал, так ведь? Он должен был подействовать! Ты же вынесла оттуда Джона, значит...» «Нет», – тихо сказала Дженни и удивилась своему злобному равнодушию к самой себе. Даже при встрече с шептунами в лесах Вира она боялась больше, нежели теперь Шагнула было вниз к утопленным во тьме руинам городка, но Гаррет забежал спереди, схватил за руку «Но дракон ведь отравлен! Он, наверное, скоро...» Она покачала головой «Нет, не скоро» Дженни отвела его руку Она уже на все решилась, хотя и знала, что на успех рассчитывать нечего Гаррет с трудом сглотнул. Его худое лицо исказилось в тусклом багровом отсвете костра. «Давай я пойду!» – вызвался он. «Ты расскажешь мне, что искать, и я...» Несмотря на всю свою угрюмую решимость, она рассмеялась. Нет, не над ним, а над бледной галантностью, подвигнувшей его на такую нелепость. Конечно, законы балад требовали, чтобы в подземелье пошел сам Гарретт. Но он бы, наверное, и не понял даже, какую нежность почувствовала к нему Дженни именно за абсурдность этого предложения. Такую нежность, что не засмейся она сейчас, она бы заплакала. Дженни приподнялась на цыпочки и, притянув Гаррета за плечи, поцеловала его в худую щеку. «Спасибо, Гаррет», – пробормотала она, – «но ты не умеешь видеть в темноте и не разбираешься в зельях». «Нет, серьезно!» Настаивал он, явно не зная, то ли ему облегченно вздохнуть, услышав отказ, то ли прийти в отчаяние, то ли успокоить себя мыслью, что Дженни впрямь лучше подходит для этого дела, чем он сам, несмотря на все его рыцарство. «Нет», — сказала она ласково, — «смотри только, чтобы Джон не мерз». Если я не вернусь, Дженни запнулась, вспомнив о том, что ее ждет впереди. Либо дракон, либо голодная смерть в лабиринте. Сделав над собой усилие, она договорила «Тогда делай то, что сочтешь нужным Только постарайся не шевелить его хоть некоторое время» Замечание было бесполезным, и Дженни это знала Она пыталась вспомнить, что ей говорила Мэп о темном царстве бездны Но в памяти вставали лишь алмазно-мерцающие глаза дракона Просто нужно было хоть чем-то ободрить Гаррета И удостовериться самой, что пока Джон жив – Гаррет лагеря не покинет. Дженни сжала на прощание руку юноши и двинулась в путь. Кутаясь в плед, она шла туда, где над смутными руинами громоздился злой хребет, еле вырисовываясь на фоне тусклого смоленого неба. Оглянувшись, в последний раз она увидела, как слабый отсвет умирающего костра очертил на мгновение профиль Джона. Пение зазвучало задолго до того, как Дженни достигла внешних врат бездны. Оскальзываясь на покрытых инеем и омытых луной камнях, она уже чувствовала всю его печаль и ужасающую красоту, лежащую за пределами ее понимания. Пение вторгалось в старательно припоминаемые ею обрывки рассказов Мэб о пещерах целителей и даже в мысли о Джоне. Казалось, оно плывет в воздухе, Хотя Дженнис сознавала, что это вселяющая дрожь и заставляющая резонировать каждую косточку пения на самом деле звучит лишь в ее мозгу. Когда она остановилась в проеме врат, глядя на свою смутную тень в потоке лунного света, врывающегося в черноту рыночного зала, пение усилилось, ошеломило. Беззвучное, оно уже пульсировало в ее крови. Образы настолько сложные, что она не могла не полностью осмыслить их, не даже почувствовать. Переплетались в ее сознании обрывки воспоминаний о звездной бездне, куда не проникает солнечный свет, об усталости от любви, способ и мотивы, которые были ей странны, что-то из математики, устанавливающей причудливые связи между неизвестными ей вещами. Пение потрясало мощью совсем не похожая на то, что когда-то звучало над оврагом, где был убит золотой дракон Вира. Огромная власть и мудрость, накопленные за бесчисленное количество лет, пели в непроглядной тьме рыночного зала. Дженни еще не видела самого дракона, но по скрипу чешуи догадывалась, что он должен лежать где-то на пороге большого туннеля, ведущего в бездну. Затем... Во мраке мягко вспыхнули отраженным лунным светом его глаза. Две серебряные лампы. Пение поплыло в мозгу. Сверкающие узоры сплелись, скрутились в смерч сияющей сердцевины. И в сердцевине этой складывались слова. «Ищешь лекарств, колдунья? Или надеешься этим оружием, что несешь с собой... «Достичь того, чего не достигла с помощью яда?» Музыка была зримой. Казалось, понятия рождаются прямо в мозгу Дженни. «Проникни они чуть глубже», – испуганно подумала она, – «и станет больно». «Я иду за лекарствами», – сказала Дженни, и голос ее отозвался, раздробившись эхом в источенных водой каменных клыках. «Власть пещер-целителей известна повсюду». «Да, я знаю». Место, куда приносили раненых Там пряталась горстка гномов Дверь была низкая, но я проломился внутрь, как волк Когда он проламывается в кроличью нору Я питался ими долго, пока они все не кончились Они тоже хотели отравить меня Думали, я не замечу, что трупы начинены ядом Это должно быть то место, которое ты ищешь Зримая музыка драконьей речи сплелась в подробный образ долгого пути в темноте, похожий на обрывок ускользающего сна. И Дженни, на миг обретя надежду, попыталась запомнить эту стремительную череду картин. Колдовским своим зрением она различала его, распростертого в темноте на самом пороге тоннеля. Он уже вырвал гарпуны из горла и брюха, и теперь почерневшие от ядовитой крови они валялись в отвратительном месиве слизи и золы на каменном полу. Лезвия чешуи на спине и боках дракона поникли, их бритвенные края лунно мерцали во тьме. Но шипы, защищающие позвоночник, и суставы еще топорщились грозно, а огромные крылья были изящно сложены и прижаты к телу. Голова его, больше всего чарующая Дженни, длинная и узкая, Слегка напоминающая птичью Была заключена в броню из костяных пластин Из этих-то пластин и росла густая грива тонких роговых лент Путаясь с пучками длинных волос Как могли бы перепутаться папоротник и вереск Длинные нежные усы Все в мерцающих гагатовых шишечках Бессильно опали на пол Он лежал, как пес Уронив голову между передними лапами И тлеющие глаза его были глазами мага и в то же время глазами зверя. «Я заключу с тобой сделку, колдунья». Похолодев, но нисколько не удивившись, Дженни поняла, о чем он собирается просить. И сердце ее забилось. Не то от страха, не то от некой неведомой ей надежды. «Нет». Сказала она, но что-то в душе ее сжалось При мысли о том, что столь прекрасное И столь могущественное создание должно умереть «Он зло!» — говорила себе Дженни И сама в это верила И все же было в этих певучих серебряных глазах Что-то, не дающее ей уйти Властно изогнув шею, дракон приподнял голову над полом Кровь капала с его спутанной гривы «Полагаешь, что даже ты, колдунья, умеющая видеть в темноте, можешь распознать пути гномов?» И перед глазами Дженни прошла новая череда картин – бесконечный черный сырой лабиринт бездны Сердце ее упало С горской разрозненных образов, вырванных из речи дракона И скудных упоминаний мэп по пещерах целителей Дженни показалась себе ребенком, вообразившим, что несколькими камушками он может поразить льва Все же она ответила Мне рассказали, как найти дорогу И ты поверила Гномы редко говорят правду, когда дело касается сердца бездны Дженни вспомнила пробелы, оставленные Дромаром на карте. «Как и драконы», – угрюмо возразила она. Сквозь истощение и боль, терзающие его разум, она почувствовала вдруг изумление, словно тонкая струйка прохладной воды влилась в кипяток. «А что такое правда, колдунья? Правда, видимая дракону, неприятна для людских глаз, какой бы странной и непонятной она им не казалась». И ты это знаешь. Дженни видела, что он чувствует ее очарованность. Серебряные глаза манили ее. Разум дракона касался разума Дженни, как соблазнитель касается женской руки. А она все никак не могла отдернуть руку. И он это тоже понимал. Дженни старалась вырваться. Вспоминала Джона, вспоминала детей, пытаясь памятью о них защититься от этой власти, влекущей, как шепот бесформенной ночи. Отчаянным усилием она отвела глаза и повернулась, чтобы уйти. «Колдунья, ты думаешь, что мужчина, ради которого ты жертвуешь собой, проживет дольше, чем я?» Дженни остановилась. Носки ее башмаков коснулись края лунной простыни, брошенной из внешних врат на мощенный плитами пол. Затем снова повернулась к нему. Тусклый полусвет явил перед ней высыхающие лужи едкой крови. Изможденную плоть дракона И она осознала, что вопрос, поразивший ее в спину Прозвучал торопливо, почти беспомощно «Надеюсь, что проживет», — глухо проговорила она Гневное движение головы дракона отозвалось судорогой боли Прокатившейся по всему его телу «Ты уверена в этом?» «Даже если гномы сказали тебе правду, уверена ли ты, что найдешь путь в этом их лабиринте, где спираль внутри спирали, темнота внутри темноты? Найдешь и успеешь вовремя? Исцели меня, колдунья, и я проведу тебя мысленно в то место, которое ты ищешь». Какое-то время она всматривалась в эту громаду мерцающей мглы, в спутанную и окровавленную гриву, в глаза, подобные металлу, звенящие вечной ночью. Он был для нее невиданным дивом. От острых когтей на сгибе крыльев до увенчанного рогами клюва. Золотой дракон, убитый Джоном на обветренных холмах Вира, казалось, был соткан из огня и солнца. Но этот... Дымчатый призрак ночи, черный, мощный и древний, как время. Шипы на его голове разрослись фантастические изогнутые рога, гладко льдистые, точно сталь. Передние лапы имели форму рук, но с двумя большими пальцами взамен одного. Голос его звучал в мозгу Дженни ровно, но она-то видела слабость, обозначившуюся в каждой линии его чудовищного тела. Чувствовала, каких страшных усилий стоят маркилебу эти последние попытки обмануть ее Против собственной воли она сказала «Я не знаю, как можно исцелить дракона» Серебряные глаза сузились, словно Дженни попросила его о чем-то таком, чего он отдавать не желал Какое-то время они молча глядели в глаза друг другу, проницая взглядами черноту пещеры Мысли о Джонни и о бегущем времени отступили, не исчезая, но сознание Дженни было целиком приковано к лежащему перед ней чудовищу, чей темный, пронизанный алмазными иглами света разум боролся с ее собственным. Внезапно мерцающее тело изогнулось в конвульсии. Дженни видела в серебряных глазах, как подобная воплю боль прошла сквозь его мышцы. Крылья распустились беспорядочно Когти растопырились в ужасной спазме Яд просачивался в вены Голос в ее мозгу шепнул «Иди!» В тот же самый миг в мысли Дженни ворвался рой воспоминаний О местах, в которых она не была ни разу В сознании ее возник образ тьмы Огромный, как ночь за порогом врат Лес каменных стволов обступал эту тьму Возвращая эхом малейший вздох Потолок терялся в неимоверной вышине. Слышалось бесконечное бормотание воды в каменных глубинах. В душе шевельнулся ужас и странное чувство, что место это откуда-то ей знакомо. Дженни уже понимала, что это не она, это маркилеп, полз когда-то этим путем, пробираясь в пещеры целителей, в сердце бездны. Шипастое черное тело изогнулось перед ней в новом приступе боли. Чудовищный хвост хлестнул, как бич по каменной стене. Серебро глаз плавилось страданием. Яд выедал кровь дракона. Затем тело его обмякло, чешуя опала сухо и звонко, словно скелет рассыпался на каменном полу. И из неимоверной дали она услышала снова «Иди!» Костяные ножи гладко улеглись на его впалых боках. Дженни, собравшись с духом и не давая себе времени осмыслить, что она делает, положила алебарду и вскарабкалась на эту мерцающую черную груду бритв, перегораживающую вход в большой туннель. Шипы вдоль позвоночника напоминали наконечники копий. Драконья шкура дернулась под ногой, лишая равновесия. Подоткнув юбку, Дженни оперлась рукой на резной каменный косяк, и неуклюже прыгнула, страшась, что чудовищный хвост взовьется сейчас в новой конвульсии и хлестнет ее по бедрам. Но дракон лежал тихо. Зримое эхо его мыслей отдавалось теперь в мозгу, как отблеск бесконечно удаленного света. Перед Женни простиралась огромная чернота бездны. Видение слабели, стоило на них сосредоточиться, Но вскоре Дженни сообразила, что если идти не раздумывая, то ноги находят дорогу сами То и дело возникало чувство, что она уже пробиралась этим путем Только вот угол зрения был иным, как будто раньше Дженни смотрела на все это несколько сверху Первые ярусы бездны в угоду сынам человеческим гномы оформили в людском вкусе Тридцатифутовой ширины пол большого туннеля был вымощен черным гранитом, истертым и истоптанным ногами многих поколений. Естественная неровность стен была выровнена кладкой из каменных блоков. Сломанные статуи, рассыпанные на полу как кости, говорили о том, сколь роскошно выглядел большой туннель в дни своего расцвета. Среди мраморных рук и голов встречались и настоящие кости – а также погнутые остовы и раздробленные стекла огромных бронзовых ламп, когда-то свешивавшихся с потолка. Теперь все это лежало вдоль стен туннеля, как сметенная на обочине листва. Здесь проползал дракон. Даже в темноте Джени могла различить своим колдовским зрением потеки копоти, там, где ламповое масло было воспламенено драконовым огнем. Чем глубже, тем непривычнее человеку становилось бездна. Сталагмиты и колонны уже не принимали облик гладких прямых столбов, столь любезных людскому взору, но обретали подобие многолиственных деревьев, зверей или гротескных фантастических созданий. Все чаще и чаще встречались среди них необработанные, сохранившие ту форму, что придала им когда-то льющаяся по капле вода. Прямые и строгие водостоки верхних уровней сменились внизу вольно бурлящими потоками. Кое-где вода падала с высоты добрых сотни футов или проваливалась куда-то в пропасть сквозь резные каменные черепа горгулей. Пройдя через каверны, через систему пещер, превращенных в обиталище многочисленных кланов и семейств, Дженни внезапно попадала в пространство, способное вместить несколько таких городков, что лежал в руинах у входа в бездну. Дома и дворцы разбросаны были здесь весьма прихотливо. Их причудливые шпили и ажурные мостики, казалось, копировали формы толпящихся тут же сталагмитов и отражались вместе с ними в омутах и реках, гладких, как полированный оникс. И куда бы ни обращала Дженни взгляд в этом тихом дивном царстве, Глаза ее встречали руины, обломки костей и глубокие царапины, оставленные шипами дракона. Белые жабы и крысы кишели среди остатков пищи и клочьев падали. Смрад от бывших складов сыра, мяса и овощей делался подчас невыносимым. Бледные, безглазые выродки недр поспешно убирались с дороги или прятались в обугленных черепах и оплавленных сосудах чистого серебра, которыми был усеян пол. Имена тварей были известны Дженни из рассказов Мэп, хотя кому какое принадлежит, она могла только гадать. Чем глубже проникала она в бездну, тем холоднее становился влажный воздух. Камни уже начинали скользить под ногой. Теперь-то Дженни понимала, что Мэп была права. Без поводыря даже она с ее ночным зрением никогда бы не нашла дорогу к сердцу бездны. Но она нашла ее. Эхо драконьей памяти вызвало некую раздвоенность ощущений. Всё время хотелось отстраниться от чего-то чужеродного, вторгающегося в твои мысли. Перед проломленной дверью Дженни почувствовала запах лекарств, сохраненный неподвижным воздухом, и слабое дыхание древнего колдовства. Воздух в анфиладе пещер был теплый, напоенный ароматами пряностей и сухой камфоры. Смрад разложения, как и бледные слепые твари, почему-то не проникал сюда Пройдя сквозь проем в большую куполообразную пещеру Где сталактиты смотрелись в масляную черноту центрального омута Дженни подумала о том, какой же силой должны обладать заклинания Сохраняющие тепло на такой глубине, если сами колдуны давно уже убиты Великая магия обитала в этом подземелье Воздух был, казалось, пропитан ею. Пока Дженни проходила через помещение для медитации, транса, а может быть и для отдыха, она все время ощущала ее живое присутствие. Именно живую магию, а не отзвук отработавших заклинаний. Ощущение это временами становилось настолько реальным, что Дженни несколько раз оглядывалась и спрашивала в темноту «Кто здесь?» как при встрече с шептунами на севере, чувства ее спорили со здравым смыслом. И Дженни снова и снова с бьющимся сердцем распространяла свое сознание по темной пещере, но улавливала лишь пустоту до да капли воды, мерно обрывающаяся с каменных клыков в вышине. Да, это была живая магия, шепчущаяся сама с собой во мраке. И как прикосновение к телу чего-то мерзкого – Дженни вдруг ощутила присутствие зла. В маленьком помещении она нашла то, что искала. Ряды стеклянных фиалов и закупоренных кувшинов из бело-зеленого мрамора, запасенных гномами в огромном количестве. Дженни разбирала в темноте надписи на сосудах, нужное отправляла в сумку. Делала она это торопливо, ей было здесь не по себе, но самое главное – убывало время, а вместе с ним – И жизнь Джона Он не может умереть В отчаянии говорила Дженни себе Только не теперь Но кому, как не ей Целительнице, было знать Сколько раз она приходила К постели больного слишком поздно Кроме того, одними лекарствами Сейчас не обойтись Оглянувшись напоследок Дженни покинула тесное помещение Где-то здесь, по ее предположению Должна была располагаться библиотека Книги и свитки заклинаний Истинное сердце бездны Подошва скользнула по влажному гладкому полу И даже этот еле слышный звук заставил Дженни вздрогнуть. Полы здесь, как и во всей бездне, располагались не на одном уровне Но представляли как бы ряд террас Даже в самом крохотном закутке были по меньшей мере две такие террасы Тревожное чувство, что за ней наблюдают, нарастало и Дженни уже боялась пройти в следующий проем, словно некое зло поджидало ее там, в темноте, за порогом. Она ощущала колдовскую власть, куда более сильную, чем власть Зиерн, более сильную даже, чем власть дракона. Однако, войдя, не находила за дверью ничего. Ни затаившегося зла, ни магических книг, с помощью которых гномы должны были передавать свое искусство новым поколениям магов, Одни лишь травы, скелеты для изучения анатомии, каталоги болезней и лекарств. Несмотря на все свои страхи, Дженни была изумлена. Мэп говорила, что у гномов нет отдельных школ, но без книг вообще невозможно никакое учение. Значит, библиотека дальше. И Дженни вновь и вновь заставляла себя продолжить путь. От изнеможения она чувствовала себя совсем больной. «Прошлая бессонная ночь и еще одна такая же ночь перед этим. Разумнее всего было бы прервать поиски. Но жалкое чувство собственной беспомощности гнало Дженни вперед и вниз к запретному сердцу бездны. Она переступила порог, и гулкая темнота возвратила эхом ее тихое дыхание. Сначала Дженни почувствовала холод, а затем сердце ее на миг остановилось». Она стояла в том самом месте, что привиделось ей когда-то в чаше воды, напророчившей гибель Джону. Это потрясло ее. Слишком уж неожиданно она здесь оказалась. Архивы или учебный зал, что еще могло быть в центре белого пятна на лукавой карте Дромара? Но сквозь узловатый лес колонны сталактитов Дженни вновь различала одну лишь пустую тьму, слабо пахнущую воском сотен свечей – скрюченных, как мертвые пальцы, в каменных нишах. Здесь не было ни единой живой души. И снова ощутив с тревогой присутствие некоего зла, Дженни осторожно подобралась к бесформенному каменному алтарю в центре пещеры. Положила руки на черно-голубоватый, скользкий на ощупь камень. В ее давнем видении пещера эта была наполнена бормочащим шепотом. Но сейчас здесь стояла тишина. На секунду Дженни показалось, что какой-то темный водоворот шевельнулся в ее мозгу. Смутные шепотки обрывочных видений возникли и сгинули, как лениво прокатившаяся волна. Это мимолетное ощущение, казалось, лишило Дженни последних остатков сил и воли. А в следующий миг ей стало страшно. Нельзя было больше оставаться в пещере. Здесь обитало зло, и Дженни чувствовала спиной его дыхание. Повесив раздувшуюся, отяжелевшую сумку на плечо, она двинулась, как вор по ступенчатому скользкому полу, ища обратную дорогу во тьме. Дженни возвращалась, следуя своим отметкам на стенах, рунам, видимым ей одной. Маркелеп молчал. Поднимаясь по темным каменным складкам и точенным лестницам, Дженни гадала, жив ли еще дракон. Искренне желала ему смерти, и все же таилась в глубине души печаль, уже испытанная однажды над трупом дракона в одной из расселен Вира. Хотя было в этой печали нечто такое, что заставляло Дженни с новой силой надеяться, что Маркелеп мертв. Луна ушла, и большой туннель был темен, как сама бездна. Однако в темноте гуляли слабые сквозняки, а воздух стал заметно суше и холоднее. Ночным зрением Дженни уже различала темный угловатый контур крестца, загораживающего проем. Дракон завалился на бок, и шипы, защищающие позвоночник, были теперь направлены в ее сторону. Чешуя туго облегала чудовищный костяк. Казалось, плоть дракона тает на глазах. Дженни прислушалась, но Маркелеп по-прежнему молчал. Одна лишь музыка все еще наполняла рыночный зал, щемящий тихая. С плавящейся дрожью гаснущих звуков умирает, подумала она. Надеешься, что твой мужчина проживет дольше, чем я? Кажется, так спросил он ее тогда. Дженни сбросила плед и свернув положила его на острую как нажить чешую. Костяные жало прошли сквозь ткань и к пледу пришлось добавить тяжелую куртку из овечьей кожи. Дрожа от ночного ветерка, скользнувшего сквозь тонкие рукава сорочки, Дженни поставила ногу на самый большой из шипов. Придерживаясь за каменный косяк, вылезла наверх и какой-то момент балансировала, чувствуя податливую стройность кости под стальной чешуей и жар, исходящий от тела дракона. Затем спрыгнула вниз. Прислушалась еще раз. «Дракон не шевелился». Рыночный зал лежал перед Дженни черно-синий, а местами цвета слоновой кости. Слабые проблески звездного света казались ослепительными после вечного мрака бездны. Каждый черепок, каждый исковерканный остов лампы виделись светло очерченными. Каждая тень густой, как пролитая чернила. Кровь высыхала, хотя запах ее был еще силен. В темной луже все так же лежал оспри, окруженные мерцающими гарпунами. Ночь шла на убыль. Забредший снаружи ветер принес запах древесного дыма с холма Кожевников. Дрожа от холода, Дженни подобрала алибарду и на цыпочках пересекла зал. И только оказавшись на гранитных ступенях под открытым небом, пустилась бежать.